Вот в Магадане лекции длилась 7 часов. То есть народ там не отпускал, потому что довели людей до ручки, как говорится. От 120 тысячного города осталось 100 тысяч. Значит, окраины города уже в руинах, там сидят на золоте, но денег нет, а кормятся с тем, что ловят рыбу в бухте дефтера. Поэтому не отпускали, значит, с тем, чтобы разобраться, в чем причина происходящего в стране. Ну и третий вариант рассказать так, более-менее, чтобы было нормально, покороче, а потом ответить на вопросы. Вот по третьему варианту, да? Да. Ну я к тому, чтобы вы как бы настроились так, что информация будет серьезной, и, ну, где-то часик-полтора, наверное. Нормально? Прошу. Потому что меньше. Да. Ну не меньше, где -то в Томбуре. Вот, понял, хорошо. Ну а потом я, в общем-то, временем не ограничен, могу отвечать на вопросы, сколько, сколько вы захотите. Вот. Ну, начнем мы ситуацию раскручивая с чего? Ну, во-первых, постановка задач, как в армии учили. Что происходит со страной, кто в этом виноват, и что делать, чтобы из этого дерьма выбраться. А то, что мы в дерьме, по-моему, очевидно. Значит, чтобы раскручивать, начать эту ситуацию, начнем с простой вещи. Все вы слышали об акциях антиглобалистов. То есть есть некие какие-то антиглобалисты, они начали свои выступления год назад В Праге, если помните, громили магазины, потом в Генуе, потом в Канаде, потом в Америке. Вот. Ну и у нормального человека должен возникнуть вопрос. Ежели есть антиглобалисты, то, наверное, должны быть какие-то глобалисты, так ведь? То есть, если анти есть, значит, должны быть глобалисты. Кто такие, чем занимаются? И вообще, что такое глобализация? Ну, есть много всяких мнений, но, в принципе, все вот эти версии о Кто называет это Соединенными Штатами, кто еще чего-то. На самом деле ситуация выглядит так. На Земле долгие годы, столетия, если даже хотите, половиной тысячи лет как минимум, шел процесс вот этой самой глобализации. По-научному глобализация это процесс концентрации, управления производительными силами человечества. Он объективен, то есть его нельзя ни запретить, ни отменить, ни от него отмахнуться, он есть. Но по-рабоче-крестьянски от ситуации выглядит так. То есть было на земле время, когда индейцы в Америке не знали, что через океан живет на перинейском полуострове Колумб, который их откроет. Испанцы и португальцы, которые там жили, не знали, что есть россияне россияне не знали, что через пролив живут японцы на японских островах, а японцы не знали, что через другой океан Тихий живут индейцы. Такое время на Земле было? Было. И вот когда такое время было, каждая страна жила так, как она считает нужным. То есть, да я хочу вот так жить и живу. Но как только в ходе глобального исторического процесса страны и народы вступали между собой во взаимодействие, торговля, война, религия, институт невест, то более мощная страна неизбежно подчиняла себе более славу. Вот это и есть глобализация. Значит, если этот процесс сам по себе объективен, то как любым процессом им можно управлять. И вот когда -то, в глубокой древности На осмысление этого управления, а управление всегда субъективный процесс, то есть индивидуальный, как летчик управляет самолетом, у него свое, есть объект управления самолетом. И летчик субъект управления, он управляет так, как он хочет. Поэтому управление всегда субъективно. Так вот, субъективизм выразился в том, что когда-то древнеегипетское жречество впервые в истории человечества все это поняло. И поняв, разработала стратегию ведения глобализации. Почему это произошло? Потому что Египет того времени, в древности, это государство Лента. Река Нил, слева-справа узкая полоска плодородной земли, а дальше пустыня. На этой узкой полоске земли много людей. Все хотят кушать, все хотят счастья, но счастья на всех не хватает. И Египет вел войны за жизненный пространство завоевывать новую территории И часто проигрывал. Поэтому терпел поражение в горячей войне. Поэтому перед теми, кто правил, египтом стала задача разработать такие способы ведения войны, которые бы не позволяли ну, терпеть военный ущерб, а в то же время цели войны достигать. Ведь цель любой войны какая? Захват чужих материальных, Там ресурсов, инфраструктуры, людей и паразитируя на чужом труде, на чужом горбу жить припевать. Вот, в принципе, цель любой войны. Эта цель может быть достигнута двумя принципиально различными способами. Горячая война. То есть понятно, да, захватил все. Так вот, Египет вел войны горячие и терпел поражение. И разработали они ведение войн методом культурного сотрудничества, или то есть ведение войн холодных. То, что сейчас вот называется холодная война, и это война информационная, когда народу, жертве агрессии, так вешают лапшу на уши, что люди даже уже и не понимают, что они живут в оккупированной стране. А цели войны достигнуты. Вот разработав эту стратегию, а реальными правителями Египта были не фараоны, фараоны это были мальчики несмышлёныши, реальными правителями Египта было древнее египетское жречество. Все вы это помните прекрасно, э, кто читал роман Борислава Пруса, фараон, либо смотрел фильм одно, да, одноименный. Значит, как они в том числе и фараона обманули, и толпу народа обманули. Вот э, этих жрецов было 22 человека. иерофанта, что в переводе на русский означает читающий судьбу или предсказывающий будущее. Ты веришь в судьбу Нео? Нет. Почему нет? Потому что мне не нравится идея того, что я сам не контролирую свою судьбу. Я понимаю тебя. Понимаю на все 100%. Вот эти люди, они владели тайными герметичными знаниями, которые позволяли им одурачивать людей. И вот, разработав эту стратегию, создав для этого специфическое войско, о котором пойдет речь ниже, они осуществляли экспансию по отношению ко всему человечеству. И сейчас э, вот это вот то, что мы называем «мировое правительство», говорит Жириновский об этом, да, силы Запада, в газетах пишут «Мировая закулиса», еще что-то, это есть. Их основное э, место, штаб-квартира, основной командный пункт, это Швейцария. Кстати, вот мы все смотрели фильм «17 мгновений весны», и помните, вся Европа была в огне, а доктор Плечнер, которого Штирлиц послал в Швейцарию, он в центре Европы кормил лебедей, которые плавали в Швейцарском озере. Вот, возникает вопрос, почему Гитлер, который, ну, казалось бы, всю Европу завоевал, ну, взял бы и банки швейцарских, грабанул, да, он их не, не трогал. Почему? Потому что в Швейцарии сидели хозяева Гитлера. И весь победный марш, так называемый, по Европе, это была сдача Гитлеру под его руководство, то есть он был марионеткой мировой закулисы, сосредоточения промышленного, производственного, военного, людского потенциала Европы для броска на СССР. Так вот, основной штаб сейчас это в Швейцарии. Почему в Швейцарии не бывает войны? Но в этой мафии сейчас, я вот это все опускаю, потом вернемся к этому, <coughs> возникли проблемы. И эти проблемы, доказательством их существования, являются два Две конференции, которые прошли одна в 92 году в Рио-де-Жанейро, а вторая вот была недавно в Йоханнесбурге, вы знаете, прошла. В Рио-де-Жанейро это 1992 год, а вторая была вот в этом году. Что такое это вот за конференции и почему я о них говорю? Дело в том, что в принципе все ученые политики признают существование глобального кризиса на планете Земля. И вот они собирают свои тусовки, где рассуждают об устойчивом развитии человечества, там со всяких точек зрения. Но суть-то в чем? То, что я сейчас дальше вам скажу, это, в общем, все знают. То есть я как бы извиняюсь, но это известно. Вот э, нам как бы до этого не досуг, то есть тут проблем много, мы там какие-то Йоханнесбурги, а зря, то есть это серьезно. Так вот, о чем идет речь? Речь идет о том, что у этой глобальной мафии которые правит человечеством, возникли проблемы. Их три. Первая проблема – это перенаселение, как они считают. То есть на Земле нас живёт сейчас 6 миллиардов, по их э, подсчетам земля может прокормить 2, максимум 3 миллиарда человек. Это так называемая теория золотого миллиарда. То есть один миллиард золотой, второй миллиард обслуживающий и допускается существование вспомогательного населения, это типа нас вот навозных червей которые там на дачных участках рыхлят землю под будущих плантаторов вот а остальные люди избыточные избыточных ни много немало ни 3 миллиарда человек и они должны исчезнуть Ну, как-то а вот сами то, ну, болезнь голод спит наркотики алкоголь люди помирают а мы тут причем то есть, идет как бы само собой. Как это делается, на самом деле все очень серьезно. Вторая проблема ⁇ это сырье. Земля круглая, не квадратная. За углом уже ничего не найдешь. В принципе, все разведано. Ну, я не хочу сказать, что все полностью, но в принципе, все известно на Земле. И вот все, что осталось, надо взять под свой контроль. А где осталось? -то? А осталось -то у нас в России. Поэтому примеры такие приведу. Например, Япония живет на всем привозном, вы знаете. Ну вот здесь сижу, так, лежу молодежь сидит, которые завидует жизни на Западе. То есть вот я вам скажу, ребята, что взрослые люди это знают. В Европе-то ведь ничего нет. Вот мы завидуем там Франции, Германии там. А там ведь не то, что газа, нефти, золота, серебра нет. Там даже леса нет, там есть парки. А вот у нас в стране, где все это есть, вот мы бедные такие, а вот они там разлюли малины. Почему? А потому что нас как лохов грабят. А вот как грабят, это вот об этом пойдет разговор. Ну и третья проблема – это экология. То есть под их мудрым руководством человечество сейчас доведено до такого состояния, когда чистая водичка стала дефицитом. Ну вот люди постарше, вы помните, так сказать, вот я помню себя из под крана, то есть нормально включаешь воду пил, час, ее уже водичку продаешь продают, значит, за денежку. Она дефицитом становится. Более того, речь идет о том в мире, что скоро войны будут вестись за воду. Потому что дефицит воды на планете Земля. Дальше еще интересная штука. Значит, вот представьте, мы с вами мафия, вот эта вот глобальная, мировая закулиса. Живем в Швейцарии. Чернобыль, как говорил Петруха из Белого Солнца пустыни, как жахнуло. И радиоактивный дождичек на нас может покапать. Что делать? Поэтому эта мафия приняла решение переделать народное хозяйство планеты Земля таким образом, чтобы для себя оставить экологически чистые регионы на, на Земле. А, э, переработку все грязные, то есть промышленное производство приблизить к добыче сырья. Ну, вот с этой точки зрения, значит, я скажу так, что в нашей стране, вот они сейчас вычищают зону вокруг Байкала, то есть выгоняют все заводы, предприятия, там, чтобы для избранных оставить этот регион. То же самое делается в Горном Алтае, республика, вот Горный Алтай, И там, и там я был, знаю, то есть это действительно, там даже запрещают строить производство, чтобы ни фабрики, ни заводы не дымили и так далее. Вот через призму этих проблем надо смотреть на то, что происходит с нашей Родиной. И еще одна локальная проблема, которую вы как специалисты, ну, наверное, тоже должны оценить. Она выразилась в бомбардировках Нью-Йорка, вот, Боингами. Дело в том, что Доллар ничем не обеспечен. То есть, э, долларовая масса, ну сейчас я так для начала так скажу, вот мы живем вообще в королевстве кривых зеркал. Я тебе скажу, почему ты здесь. Ты здесь потому, что ты что-то знаешь. Ты не можешь объяснить, что ты знаешь, но ты чувствуешь это. Ты всю свою жизнь чувствовал это, что с миром что-то не так, ты не знаешь, в чем дело, но ты чувствуешь это. Одно из этих кривых зеркал, э, нам говорят, что деньги делают деньги, это ложь. Деньги все, ничего сами не делают. Мы же едим не деньги, а едим кашу из зерна, которую вырастил крестьянин в поле. Ложкой, которую сделал рабочий на заводе. За столом, который сделал столяр. А деньги зачем? А назначение денег сопровождать циркуляцию продуктов и услуг в обществе. И вот мысленно представьте, в эту сторону крутятся товары и услуги. А в эту сторону идет деньги, поток. И должно быть соответствие товарной массе, денежной массе. Если денег больше, это называется инфляция. Если денег меньше, это называется дефляция. Так вот, среднестатистически в благополучных странах сейчас, значит, э, рост товаров и услуг в год, ну, где-то растет на 2-3%. Ну, Поэтому кредитование, подставки, равные вот этой сумме, 2%, там 3, позволяют сохранить соответствие товарной массы денежной. Если ставки больше, это приводит к инфляции. Так вот, с ростовщичества, а эта мафия, она в основном живет за счет ростовщичества, банки, мировые транснациональные банки, а денежная единица мировая валюта это доллар, так вот доллар, долларовая масса превышает сейчас мировой товарооборот в 50 раз. То есть доллар ничем не обеспечен. Вот эта ситуация явилась основанием для начала так называемой нашей перестройки, в том числе. Почему? Значит, кредитование под большие ставки приводит к росту денежной массы. А теперь представьте, мы с вами мафия. Мы вот это дело знаем что делать? И мы принимаем решение отказаться от доллара, ну как выработавший свой ресурс и перейти на новую денежную единицу. Какую? Евро. Вот эта ситуация явилась основанием для так называемой перестройки нашей. То есть эти долларов много, продуктов мало. Подключив нашу страну с ее ресурсами круговороту воды в природе, доллара, они сдержали предстоящий крах доллара. То есть, образно говоря, из нашей страны сделали мешок для сброса ничем не обеспеченной имакулатуры. За эти годы, которые прошли с перестройкой, а ведь новую денежную единицу мы же не напечатаем за одну ночь, правильно? Требуется время. За эти годы они ввели евро в систему безналичного расчета и с этого года Евро вошло в систему наличного расчета. И встал вопрос, а доллары куда деть? А кто печатает доллары? А доллары печатают штаты. А в штатах живет, чтобы вы знали, 5% населения планеты Земля. Эти 5% населения планеты Земля потребляют 50% энергоресурсов, добываемых всем человечеством. И при этом пропагандировался американский образ жизни. Если остальные 95 будут жить по американскому образцу, чего будет с планетой? Как сыранчап глуждым? Ты жил в мире снов, Нео. А вот мир, каким он является сегодня. Добро пожаловать пустыню реальности. Никто этого не позволит сделать. Более того, представьте, вот мы с вами это мафия. Наши соотечественники, которые уехали в Штаты и живут там на пособии по безработице, живут лучше, нежели бы они здесь работали. А теперь вопрос к вам, мафиозе. Вам нужны неработающие рабы? Нет. Поэтому Штаты и обречены. В это страшно поверить, но это так. Поэтому, чтобы Штаты опустить вместе с долларами, нужно сформировать мировое общественное мнение. А как его сформировать? Как нас опускали? Из нас сделали империю зла. Помните? Такую же империю зла надо сделать и из Штатов. Поэтому, чтобы втянуть Штаты в войну, им нужен был механизм запуска. Какой? Усама бэн международный террорист, он там, да какой-то несчастный бедуин, который кроме как пояса шахидов подрывать там в Тель-Авиве, он ничего не может. Значит, эту акцию организовали высококлассные специалисты, но вы летчики знаете, что такое попасть, значит, в такую мишень, представляете, малограмотный, как тот еле-еле обученный, это очень серьезная штука. Там сейчас есть даже такие версии, что там были радиомыки и так далее. А все, кто надо, он в эти башни Нью-Йорка, он и не пришел туда с утра, потому что знали, чего будет. Вот, то есть, вообще говоря, эту акцию надо сопоставлять с поджогом Рейхстага для запуска Второй мировой войны. Поэтому вот такая ситуация. Ну, я вот маленчик рассказал, потому что сразу не расскажешь, дальше мы будем все это углублять. А дальше вот что, значит, раз эти проблемы есть, они должны как-то решаться. И мафия приняла решение, значит, с этой точки зрения, ресурсы взять под, кровь, под свой контроль, население сократить, планета Земля, а народное хозяйство планеты переделать так, чтобы для себя оставить экологически чистые уголки, а грязные производства сосредоточить в районах их добычи и переработки. Ну, плюс кредитно-финансовая система. Вот через призму этих глобальных проблем надо смотреть на то, что происходит с нашей Родиной. И все вы дальше слышали такие два слова, или словосочетание. Россия потерпела поражение в холодной войне. Слышали? Слышали? И я так вижу, здесь сидят профессиональные военные, я тоже профессиональный военный. Нас с вами учили, помните, против нашей страны ведется идеологическая диверсия. Учили? Учили. Вот она и состоялась. Значит, холодная война, война информационная. И против нас она и была применена. Причем цель этой войны, вот как многие говорят, ну мы такие ну дураки, мы не можем вот управлять. Да нет. Значит, причины кроются вот в глобальных проблемах. Поэтому, не сумев взять наши ресурсы в годы Великой Отечественной войны, когда наши отцы и деды отстояли независимость нашей Родины, вот эта мафия глобальная перешла на ведение войн информационных. Есть документ. Это директивы Совета национальной безопасности США 20 -1 от 18 августа 1948 года. Она сейчас опубликована, ее можно почитать, есть документы, вот тут потом возьмете. Она называется «Цели США в отношении России». Но надо четко понимать еще вот что. США – это только лишь инструмент в проведении глобальной политики. Вот э, Козьма Прудков, он говорил так, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Что соответствует детской песенке для молодых «Тили-тили-трали-вали», это мы не проходили, это нам не задавали. О чем идет речь? Вот нас учили, я тоже, так сказать, кончал высшее училище, академию, там еще кое-что. Значит, нас учили, есть внутренняя политика, это политика, проводимая в своей стране. Понятно. Есть внешняя политика, это политика, проводимая по отношению к соседним странам, народам. Понятно. И все. Теперь говорю новые два слова. Глобальная политика. Это политика, проводимая в отношении всего человечества. Она есть или нет? Она есть. И если тот, кто не понимает, методов и способов ведения глобальной политики, он становится заложником того, кто знает и понимает эти методы. И с этой точки зрения, в ходе глобализации, ну как бы сейчас каждой стране свои задачи. То есть вот мы мировая мафия, и в нашем понимании должно быть как? Штаты, это мировой жандарм, да, полицейский, то есть Министерство внутренних дел, которые наводит порядок. Испания, это мировой курорт, Япония это высокие технологии, Таиланд это высокотехнологичное производство, а Россия цеевой предаток. То есть копай глубже кидай дальше. Если в какой-то стране бардак, то с нашей мафиозной точки зрения, кто виноват? Токарь, пекарь, слесарь? Нет, тот, кто управляет. Поэтому, значит, чтобы повысить качество, надо что? Сменить управленческую элиту. Как это делается? в народе создаются революционные ситуации, народ сам гранит свою элиту, и как в песне Михаила Ивановича Ножкина, нам нового начальника назначили, мы с этим по домам и разошлись. Вот эту ситуацию готовят сейчас нам, чтобы вы знали. То есть нам, откровенно, чтобы, так сказать, поскольку в стране, вы видите, бардак, то есть они хотели завоевать наши ресурсы, а у них вышли Ну, промашки. Но об этом чуть ниже. Но самое главное, я говорю, что вот, то есть есть директивы Совета национальной безопасности США, но Штаты, я к чему это вот отступление сделал, это только инструмент, как мировой полицейский. Не они проводят глобальную политику, они такая же страна, как все остальные. Так вот, в этой директиве говорится о чем? Русских силой не покорить. Поэтому для того, чтобы завоевать Россию, Нам надо посеять рознь между различными национальностями, различными религиозными конфессиями, оторвать молодежь от стариков, посеять культ секса, разврата, наркомании, алкоголизма, вот, извратить культуру, э, вселить безысходность там, и так далее. И на этой базе расчленить э, СССР Россию. Вот эта директива, она совершенствовалась, она известна как директива Алина Далеса. И непосредственно перед перестройкой принял очертание так называемого Гарвардского проекта по названию университета в Соединенных штатах, где разрабатывались социальные технологии уничтожения нашей родины. Вот Гарвардский проект, он предусматривает расчленить СССР Россию на приблизительно 30-40 маленьких независимых государств, а население довести до порядка. Ну, по разным источникам, от 15 до 50 миллионов рабов, задействованных в добывающих отраслях. Газета Гардиан, то есть, если не быть голословным, вот в газете Гардиан бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор пишет, мы победили Россию в холодной войне, я цитирую, назначение России быть сырьевым придатком Запада, но для этого население России не должно превышать 50 миллионов человек. Нас с вами, чтобы вы знали сейчас в России, 144 миллиона, ну вот по тем данным, которые я располагаю. Маргарет Тэтчер, которой многие восхищаются, значит, железные леди, она там же пишет, с русских хватит и 15 миллионов. Вот он, так сказать, цифры. Поэтому в это вообще страшно поверить, но основным инструментом уничтожения страны и вообще запуска этого механизма был, было высшее ее руководство в лице ЦК КПСС. Вот этот Гарвардский проект, якобы добытый советской разведкой, что и было предусмотрено Гарвардским проектом, был вброшен туда, а использовался простой фактор. Вот представьте, вы член ЦК, или, не дай бог, член Политбюро. То есть у вас есть все. Вы сели на самолет утром мы из Москвы, полетели с семьей в Сочи, покупались, вечером вернулись, провели заседание Политбюро, жизнь разлюли молитвы, уходите на пенсию, а уже не все. А дети, внуки есть, а хочется. Вот это было использовано. И вы помните, был лозунг «бери пока Горбачев». Был. Значит, тут было позволено брать. Причем эта мафия ЦК КПСС, она знала, на что она идет. И вот это вот «бери пока Горбачев» они решили сделать руками молодых. Поэтому появились выдающиеся реформаторы. Чубайсы, Гурбулисы, Шахраи, там Гайдары и прочие шведы. И расчет был какой. Когда этот молодняк, который сидел в СК, в ЛКСМ и ждал, когда эти старперы из СК КПСС значит, освободят место, они сделают это грязное дело, а потом их убрать. Но молодняк вошел во вкус и показал дяденькам из СК большую эфир. И то, что сейчас мы с вами наблюдаем, идет передел за собственность. То есть они будут убивать друг друга. Они будут убивать. Что и предусматривалось Гарвардским проектом. Представьте, вот эта мафия, о которой я вам говорю, это 358 клановых финансовых семей мира, владеют 50% богатств, накопленных всем человечеством. Представьте, нас с вами 6 миллиардов. Их, ну пусть там с родственниками, прислугой, ну 6 тысяч. А весы в равновесном состоянии. Это мир, который натянули на твои глаза, чтобы ослепить тебя, не дать тебе увидеть правду. Какую правду? Что ты раб Нео, как и все остальные. Ты родился в рабстве, в тюрьме, которую ты не чувствуешь, на которой ты не можешь дотронуться, которую ты не можешь почувствовать. Это тюрьма твоего разума. Вот и вся сказка про общечеловеческие ценности, гуманистические идеалы и прочую туристику, которой нам вешали лапшу на уши. Глобальная невольничья цивилизация, как была, так и осталась. Только когда-то рабовладельцы древности поняли, что лучший раб – это тот раб, который даже не понимает, что он раб. Представьте, ошейник железный на шее, цепь прикованных галерее или мотыгой в поле работает. На раб народит, убежать надсмотрщик, чтобы он не убежал надсмотрщику надо платить производительность плохая что бы такое сделать, чтобы раб с песнями на меня работал а надо дать рабу то, что он хочет а что хочет раб? раб хочет свободу, но если дать рабу свободу, он перестанет быть рабом а дадим-ка мы ему иллюзию свободы и вот такая иллюзия и была создана в глубокой-глубокой древности и реализовывалась она сначала через религиозные конфессии А в последующем, когда с развитием науки и техники религиозные верования себя исчерпали, одурачивание людей было переведено в плоскость светских идеологий, и последней мощной одурачивающей людей идеологией явился марксизм. Карл Маркс из-за чего такое учение изобрел, которое никогда не привело бы нас к коммунизму. То есть это путь в никуда, чего и оказалось на самом деле. Так вот, я для чего это говорю, значит... Разрушение СССР осуществлялось этой ЦК КПССной мафией, и они значит, использовали молодых, включили механизм самоуничтожения, а теперь в этой мафии, вот представьте, мы завоевываем Россию. И вопрос, вот вы представьте, мы живем с вами в Швейцарии, вы Ротшильд, вы Опенгеймер, вы Морган, вы Монтефьори, вы Абрахамы, Лебы, Куны и так далее. Мы, мафия, Наше состояние копили столетия. А теперь вопрос. Нам, мафиози, нужны богатые конкуренты сильнее нас в России? Нет, не нужны. Поэтому все эти Березовские, Гусинские, там Паша Бородины и прочие, Ельцины и вся эта крутесна, которые Абрамович, это мальчики, идиоты, которые не поняли, во что они играют. Они все обречены, не нужны они этой мафии. Но они обречены, а мы вообще, то есть, из нас вообще там люди не считают. То есть, вот что вся штука-то. Поэтому, значит, включив этот механизм, что произошло? Бери как, пока, Корбачев. Все брали, у кого что было. У кого была республика, взял республику. У кого была отрасль, стал АО. У кого ничего не было, тому как собаки всунули в зубы ваучера сказали, жди, будешь богатым. И хапнули все. Все хапнули. Назарбаев взял Казахстан, Алиев Азербайджан, Шаварнадзе Грузию. И нам говорят, СССР распался. Обратите внимание, нас с вами дурят через слова. Вот я сейчас скажу три фразы, а вы оцените степень их юмора. Первая фраза. Масло подорожало. Вторая фраза. Курс доллара упал. Третья фраза. СССР распался. Теперь говорю. Купец Сидоров поднял цену на подсолнечное масло. Мировая мафия подняла курс доллара. СССР расчленен для захвата его ресурсов. Понимание приходит совершенно другое. Точно? Вроде как просто. Но люди так... Теперь дальше. В Юго-Восточной Азии разразился финансовый кризис. Нет неуправляемых процессов. Все процессы на земле управляемы. А в ходе фактически завершившейся глобализации ни один процесс бесконтрольным не остается. И если даже где-то начинает что-то делаться, то оно обязательно берется под контроль и направляется туда, куда нужно. То есть в условиях глобализации не дернешься. Все учтено могучим ураганом. Так вот, СССР они расчленили и была подготовлена вторая фаза которую озвучил всенародный избранный. Берите суверенитета сколько, сколько хотите. Здесь основные, основная задача возлагалась на губернаторский корпус. Вопрос такой тоже простой, житейский и нечего тут лукавить. У кого из вас присутствующих есть сомнения, что у нас в стране есть хоть один губернатор, который чист как детская слеза? Все они хапнули. И хапнув, попались на кукан Гарвардского проекта. Перед ними два пути. Либо нары, либо канары. На нары никто не хочет. Поэтому, спасая свои шкуры, они пойдут на все, вплоть до отделения своего региона от России. Вот типичный пример этого, это Наздратенко. Вот там во Владивостоке, если вы там туда долетаете, наверное, ну, по телевизору все смотрели. Значит, если тебе значит, зарплату не дают, помните, значит, вода из крана не течет, отопления нет, а электричество по часам, то в народе там какие настроения? Пошли вы с вашей Москвой куда подальше, мы пойдем под японцев, они нас там хоть кормить будут. Якутам тем внушают, Якут, у вас же есть алмазы, не платите дань Москве, будете жить как в Южной Родезии. Лебедь Александр Иванович, я лично с ним знаком, у нас нет этого римского правила, о мертвых ничего либо хорошо. Мы говорим то, что заслуживает, я ему персональные лекции читал. Он был занаряжен на создание Сибирской республики, очень амбициозный. Ростель Эдуард, он говорил о создании Уральской республики, вы слышали все. Шаймиев, так называемая мусульманская дуга, которая должна рассечь Россию пополам. Северный Кавказ под протекторат исламского, э, исламского мира. Ботько Кондратенко на Кубане. Мы казаки, сами народ, отделяйся по умолчанию. Лужков Великое, княжество Московское, ну и там Карелии уходят. Вот это так приблизительно, если думаете, что это сказки, откройте журнал Огонек номер один или два, вот не помню, за э, 99-й год, там эта карта опубликована. Вот Владимир Владимирович Путин создание федеральных округов накрыл этот процесс расчленения России. Если кто из вас помнит его самую первую новогоднюю ночь, когда он вручал в Чечне солдатам ножи, помните, когда вы только его назначили, и он в был. Он что сказал? Это мало кто обратил, кроме тех, кто знает концепцию. Он сказал, ребята, вы тут не с бандитами воюете. Вы предотвращаете расчленение России. Вот так вот. Такая штука. Это информация к размышлению. Вот. Поэтому ситуация вот такая. Вывод отсюда какой? Вот. Из того, что промежуточный вывод. То, что с нами происходит. Это не какая-то случайность, как нам говорят. Не так, как нам вдалбливают. Ну вот ну, дураки мы вот такие. Ну не можем жить. Ну вот бардак у нас. Ну потому что вот такие мы дурачки. Нет, дорогие братья и сестры. Причина происходящая в том, что против нас ведется полномасштабная война на наше с вами уничтожение. Причина этого не потому, что мы рылом не вышли или там еще что. то Причина, я вам сказал, глобальный системный кризис, борьба за сырьевые ресурсы и вот те проблемы, экологии и так далее, то, что сказал. Поэтому попытки спастись и выжить в этой ситуации семьей, фирмочкой, отраслью, городом, областью. Нет, не получится. Слишком жестокий и глобальный сценарий осуществляется по отношению к нам. Вот то, что происходит. Вот эта вот ситуация. Теперь у нормальных людей возникает вопрос, ну а что делать? То есть, а почему? Переходим к этому вопросу. Я вот представляю людей которые занялись осмыслением этого еще во времена Брежнева, когда было видно, что страна идет не туда. В основном мы все люди военные. Я вот, если вам представиться, я так сказать, ну как бы с детства в армии, служил я в военно-космических силах, 7 лет был только командиром полка в Сары Шагане, если кто такое место знает, вот на озере Балхаш. Потом был заместителем начальника космодрома Байконур, Потом был заместителем начальника управления Центра полетами космических аппаратов. Это не то, что вам показывают по телевизору, вот этот там, Калининград, в, в Подлипках бывших, а в Голицыно под Москвой, там и спутники разведки, навигации, связи и так далее. И последние годы был заместителем начальника военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Ну и вот с этой должности, так сказать, уволен из вооруженных сил, Вот, и в основном тоже среди нас все офицеры из значит, разных видов и родов вооруженных Причинно-следственных связей и того, что делать, круг вопросов, которые пришлось рассмотреть, он следующий. Я его только перечислю, потому что всего, и давайте вот договоримся так. То есть цель встречи ⁇ возбудить у вас интерес к очень серьезным знаниям. Я вам не расскажу даже и тысячные части, чего бы хотел рассказать. Потому что нам мозги пудрили даже не десятки, а сотни лет. И поэтому оказалось... Если некоторые вещи сейчас для вас будут просто дикими, я попрошу спокойно к ним относиться, так сказать. Тем более, я всего не расскажу. И самое главное, не делать поспешных выводов из того, что я расскажу. Нам просто разобраться. Помни. Я предлагаю только одно правду. Больше ничего. Ну, времени для того, чтобы осмыслить, тоже не так-то уж и много надо. Достаточно. Ну, две-три недельки. То есть у нас есть газеты, кассеты, есть видео-лекции, литература. При желании нет проблем разобраться. И уже этому много доказательств. А цель лекции – возбудить у вас интересы и, так сказать, ухватить некую целостность. Что это такое? Так вот, круг вопросов, которые рассмотрим. Первый – это философия, мировоззрение. Оказалось, что... Причина-то, вот первая причина всего происходящего кроется именно в этом. Почему? Потому что мы можем воспринимать все, что вокруг нас, либо правильно, либо неправильно. Если мы правильно понимаем, что происходит, мы решение принимаем правильно. Если мы воспринимаем ошибочно, то и решение наше будет ошибочно. Так ведь в учат, да, то учат принятие решений. Если ты оценил, какая наука... Учат нас оценивать обстановку, философия. А там два мощных учения. Какое? Материализм и идеализм. Они между собой да на Что первично? материя и сознание. Оказалось, что и то, и другое неверно. И об этом знали древние жрецы. И именно за счет этого они организовали ре... глобальный принцип управления, разделяя власть. Здесь. На самом деле, все процессы мироздания взаимозависимые и взаимообусловлены. Никакого единства и борьбы противоположностей нет, а есть закон взаимосвязи и взаимообусловленности, личности. И все процессы носят колебательный характер. Все колеблется: электрон вокруг ядра, Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, звук колебания, свет колебания, радиоволны колебания, биополе человека колебания, все колебает. И вот эти колебания представляют неразрывный процесс целостность материя, информация мера материю признают все информацию или по другой терминологии святой дух признают не все а меру вообще никто не знает что это такое так вот мера за счет закрытия меры и глобальной мафии удалось организовать принцип этот разделяя власть если вы скажете чепуха зря могу вам сказать 17-й год Если помните, в 16 году белые казаки рубили в куски красных и наоборот. Одни были за царя, за родину, за веру. То есть, мировоззрение какое было? Идеалистическое. Бог есть. А другие говорили, что Карл Маркс и Роза Люксембург. Бога нет. И убивали друг друга. Сейчас что происходит? А то же самое. То есть, Нас качтули в 17 году от идеализма к материализму, а теперь качают от, иде... от материализма опять назад к идеализму. Вот этот кач реализуется за счет отсутствия меры. А мера, ну вот тут вот есть сложности, вот пош... <рошу> прошу правильно понять, то есть если нам в училищах читали по философии, помните там два часа, то тут вот как за минуту сказать, ну попытаюсь сказать. Значит, вот каждая вещь, она материальная, видите, она материя. Закрываю глаза. У меня в голове микрофон. Вот микрофон здесь, а у меня чего там? Образ микрофона. Вот этот образ, это и есть информация. Поняли, да? Но информация пересела сюда с разным качеством. Сам микрофон знает про себя все. В нем есть вес, цвет, вкус, запах, все есть, да? Толщина, ширина... Вот это и есть мера. Все. И вот любая вещь, она материальна. Она имеет образ, и она наделена о себе полнотой сведений. Все. Вот что сделал древнеегипетское жречество. Материю отдало науке. Информацию или образ отдало церкви. Меру спрятал и за счет этого, что первично, что отразилось в нашем двухглавом орле. Вот такая ситуация. Второй круг вопросов – причинно-следственные связи. То есть, опять-таки, на примере, если вы откроете программу Мужкова, то вы там почитаете. Для того, чтобы нам дальше двинуться по пути реформ, нам надо правильно понять, что с нами произошло за последние 10 лет. Бат, 10 лет назад, 1991 год, второй й От А Черномырдин откуда взялся? А он взялся от перестройки Горбачева. А перестройка Горбачева откуда взялась? От маразма Брежнева. А Брежневский маразм откуда взялся? От тот теперь Хрущева. А вот теперь Хрущева откуда взялась? От тоталитаризма Сталина. А тоталитаризма Сталина откуда взялся? От Ленина. А Ленин откуда? От Карла Маркса. А Карл Маркс откуда из Европы бродил? А Европа откуда взялась? И пошло, поехало. И о чем говорю? Вот в концепции... История человечества рассмотрена всего лишь как маленький фрагмент в глобальном эволюционном развитии биосферы планеты Земля. Для чего? А для того, чтобы свести к минимуму, возможно допускаемую нами ошибку при принятии решения, куда идти. Потому что чем больше ты проанализировал, оценил обстановку, тем точнее ты выработал решение. Иначе можно пойти не в ту сторону. Так вот... Это все там, э, ну вплоть до происхождения человека. Это я все опускаю, кому интересно, потом почитайте. Но важно, что вот отсюда мы вышли на такой вопрос. А история человечества, она вообще как, случайна или кто-то ей управляет? Я казалось, что история человечества не случайна, что она управляема и так далее. И вот как она управляема, какими методами, какими способами описано в достаточно общей теории управления? Сам я вот специалист по так называемым суперсистемам сверхсложным, применив известный в, в науке аппарат теории управления, и пришли, как управляют странными народами, как человек управляет. Там много чего, методы, способы. Я вам приведу только два примера. Вот есть структурный способ управления. Он понятен, как в армии. На Напр... шагом, марш! И солдатик пошел, куда ему сказать. Вот этот структурный способ понимают все. На гражданке как управляют? Иван Иванович, вот там батарею прорвал, идите заварите, придете доложите. Это понятно. Но есть безструктурный способ, когда на человека оказывают такое информационное воздействие, когда он якобы сам принимает решение, чего ему делать. Но именно это мне и надо. Примеры два. Первый пример. Мы вот с вами, купцы, живем в Литрске, торгуем мукой. В муке черви завелись, нам надо быстро сбыть эту муку. Как? Мы выходим на остановку, где народу набралось немножко, и разыгрываем сцену. Петя, что Вася, ты слышал новость? Какую? Все сразу «Чь -чь локаторы настроили, что мужики говорят да ты, через два дня мука в десять раз подорожает. Маша, слышала? Проходили мы это с вами, да? Через два дня муки не будет. Значит, мы никому же не говорили, покупайте муку, но мы добились того, что нам надо. Понятно? Второй пример. Телевизор. В нем глобализатор Глоба. И говорит, завтра львам и львицам, скорпионам и скорпионшим. Очень выгодный день для покупки ценных бумаг. Или наоборот. Чего будет? Скорпион, и львицы, они, так сказать, не все, но процентов 90-80 сделают. Мне этого и надо. Вот так организуются кризисы в Юго-Восточной Азии. Чувствуете? Вот это методы без структурного управления. Они, между прочим, основные. Вот так организуются революции. Возбуждаются религиозные ненависти, розни. Если говорить о религии, то это так. Одному на корочку записали Иисус воскрес, другому записали Аллах Акбар. Они идут рядышком. Потом этим, Иисус воскрес, этим Аллах Акбар, Мочиловка, денежки стреляют. То есть вот эти все процессы, они описаны. Отсюда вот я уже перешел... Значит, вышли и на роли религии, поэтому в концепции проведен сравнительный анализ всех священных писаний, Торы, Талмуда, Библии Ветхого Нового Завета, Корана, буддийских учений, современных и древних, оккультных и эзотерических учений, вплоть до учения Рональда Хаббарда. дионетика. Потому что все это оказалось очень серьезно. А нас этому не учили. тили теле траливали. Поэтому с точки зрения теории управления еще одна интересная штука. Значит, ну вот, нас вообще, нас с вами дурят, вот как лох, просто, вот все не так. Значит, говорят, три независимых ветви власти, законодательно исполнительный и Ну, чтобы не быть скучным, расскажу, как это, вот я встречался с Явлинским, я говорю, Григорий Алексеевич, вот вы считаете, что вы высшая власть в нашей стране, то есть вы изобретаете законы, исполнительных исполняет, а судебный следит за порядком. Вроде хорошо, да, здорово как. Он говорит, да, мы выше, все, мы вот там. Значит, я говорю, у меня к вам маленький вопрос. А на основании чего вы изобретаете ваши законы? Они что, говорят, от химической вариации в вашем мозгу, что ли, проистекают? Там с ним была в этот момент эта вот депутатка Елена Мизулина, которая потом предала яблочника своего. Значит, она говорит, как это? Я говорю, а вот так. То есть, если утром, идя в Думу, депутат съел бутерброд с колбасой, У него мясная реакция, в животе, так сказать, и он один закон забрел. А если, говорю, он съел бутерброд с сыром, у него кисломолочный, он что то другой? Она говорит, интересно. А действительно, давайте, простой вопрос. Ведь мы с вами живем по законам, которые изобретают люди в Госдуме. А они нам говорят, налог должен быть такой, да? А другой мусс с стаканом в морду плещет и говорит, а я считаю вот такой. А почему ты считаешь так? А этот так. Чем-то руководствуешься? а той идеологии, которая у них в головах сидит. Поэтому у Зюганова какая? Марксистская, материалистическая. У Вольфа какая? Либерти-демократическая. У вашего, говорю, яблоко кисло-сладкое, яблочное. Но суть-то не в этом. Важно, что над законодательной властью есть более мощная идеологическая власть, Но нам про нее тили-тили-трали-вали. То есть не знаем. И в статье 13 нашей Конституции так и говорится, что ни одна идеология не может быть господствующей. Кстати, правильно говорится. А дальше вышли на что? А идеологии откуда берутся? Они что, с неба что ли падают? И тут-то вот мы вышли на понятие концептуальной власти. Вот сейчас ключевой, один из ключевых моментов значит, нашей встречи. Вот у нас на Руси власть это да, кулак и еще кое-что. Вот я вам на пяти пальцах руки покажу. Вот. Каждый палец олицетворяет власть. Вот концептуальная власть это этот палец. Концепт его в переводе с латыни на русский означает система взглядов на что-либо. Применительно к жизни людей это ответ на простой вопрос. Люди добрые. А как мы жить-то между собой будем? Как? И есть всего два замысла, две концепции жизни людей. Одна хорошая, а другая плохая. Вот начнем с плохой. Замысел плохой концепции был когда-то изобретен древнеегипетским жречеством. И для реализации своего замысла древнеегипетское жречество создало специфическое войско и снабдило его Доктрины. И эта доктрина находится не где-нибудь, а в Библии. Вот я вам читаю, что в Библии написано. А вы оцените, как я говорю, степень юмора. А я цитирую, повторяю, я цитирую. В Библии там говорится «Итак, Израиль, слушай законы постановления, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и шли, и размножились, и наследовали те земли, которые Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие. Что для этого надо делать? Не давая в рост, то есть под проценты, брату своему, имеется в виду иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно давать в рост. Иноземцы, то есть там с вами, не иудеям, давая в рост, а брату своему не давая в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах твоих, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их, резиденты, служить тебе, и не будут затворяться твои врата ни днем, ни ночью, чтобы складывалось достояние других народов к ногам твоим. А те цари, резиденты, и те народы, которые не захотят служить тебе, такие народы совершенно истребятся. Я вам процитировал, можете проверить. И вот эта мерзость считается у нас мерзостью священной. За моей подписью ушло письмо патриарху московскому и всея Руси. Уважаемый святейший патриарх, вот это все кто? Бог писал или кто? Нет ответа с 93 -го года. И не будет. Я думаю, понимаете, почему не будет. Значит, ответ-то очевиден. А дальше возник вопрос, откуда же это? Так вот, древнеегипетская мафия, она что сделала? Три с половиной тысячи лет, с чего мы начинали разговор. Им нужна была армия. Вот они такой армией сделали еврейство. И если здесь есть евреи в зале, я прошу, вот не надо над этим ни плакать, ни смеяться, ни издеваться. Это надо понимать. И в этом смысле еврейство пало первой жертвой вот этого мирового правительства. Что оно сделало, это древнеегипетское жизнь? Они взяли одно из нищих семитских племен. Почему закон, кстати, называется не об антиевреизме, а об антисемитизме. Семиты это кочевые племена арабов, кочевников. И если уж взять вот то, что мы по телевизору показываем, Ясер Арафат, да, и этот самый Бенджамин Нетаньяху, то кто из них больше евреи там не разберешь, то есть все наоборот. Поэтому это все чепуха. Вот. Они взяли одно из нищих семитских племен и увели их, под руководством жреца и курсовода Моисея в синайский тур поход на 42 года. Спрашивается, зачем этих несчастных людей надо было водить по пустыне 40 с лишним лет, пересечь которую можно за 3 недели. А вот зачем? В условиях пустыни старики быстро умерли, а те, которые рождались, они уже сказок бабушки и дедушки не слышали. То есть появились иваны, не помнящие своего родства. Дальше эти люди не работали, питались дармовой манной кашей, которую по ночам на повозках подвозило древнеегипетское жречество. Значит, не трудились. А чем занимались? Занимались боевой политической подготовкой. То есть днем марш-бросок, вечером жрец-экскурсовод им вдал, вдалбливал. Вы, Бога, избранный, вы будете господствовать. Почитайте Библию новыми глазами, ну и вот наша работа. и сравните, так сказать. Я просто даю некую канву. Вот. А дальше над ними было проделано вообще античеловеческое действие. Это вот мало кто задумывается. Вы знаете, что у евреев есть э, э, якобы данный э, Господом Богом обряд обрезания крайней плоти у мальчиков на восьмой день, в отличие от мусульман, у которых это делается в более позднее время. Когда стали разбираться с этим механизмом, оказалось, что этот механизм приводит к неправильному формированию работы головного мозга человека. Мозг человека состоит из двух полушарий, правого и левого. Правое отвечает за процессно-образное мышление, левое за абстрактно-логическое. И у человека есть сознание и подсознание. Подсознание это как бы склад, куда все складывается. А сознание ведет оперативную обработку поступающей информации человека. И потом все складывает туда в подсознание. И вот э, мозг, как вычислительная машина, работает по определенному алгоритму. И этот алгоритм он определяется как генетикой человека, так и социальной средой, в которой он воспитывается. Поэтому очень важен первоначальный момент формирования. Вот сейчас то, что я буду говорить, выдержите образ ну, кладки каменной стены. Вот если фундамент ровный, то и стена пошла ровная. Если фундамент чуть-чуть скривил, то и стенка пойдет неровная. Вот здесь то же самое происходит. Родился маленький человечек он начинает правильно воспринимать окружающий мир. Он слышит ласковый голос матери, вкушает вкус материнского молока, шорохи пустыни, ветер там, все. Значит, то есть он правильно воспринимает окружающий мир. И в это время ему, а тогда это делалось просто ногтями грязными, потом каменным ножом и сейчас металлическим, самое больное место у мужчины. Больно обрезается. И мозг человека отключается от восприятия окружающего мира и концентрируется на этой боли внизу. Ранка заживает, гноится в условиях санитарии, то есть длится определенный момент времени. Но этого времени вполне достаточно, чтобы скривить стенку. Алгоритм. Это вот, чтобы понять, вот что я сейчас имею в виду, тоже это вот тонкие вещи. Вот есть такая пословица, не научился Ванечкой, Иван Ивановичем не научишься. То есть о чем идет речь? Генетикой человеку отведены вполне определенные временные нормативы. И если ты чего-то пропустил, то потом уже невозможно восполнить. Так и здесь. Значит, параллель проведите вот с Маугли. Все знаете, наверное, Маугли, да? То есть человек маленький, который попал к зверятам, он там воспитывается, но мало кто знает. Если его вернуть в возрасте 10-12 лет назад то он человек, у него голова есть руки, ноги, но его уже невозможно научить разговаривать. Все, поезд ушел. То есть генетика отведены строгие временные рамки на освоение человеком чего-либо. Поэтому древнеегипетское жречество, зная это, сделало вот этот жесткий механизм именно на восьмой день, чтобы искривить, почему такие люди легко внушаемы в обход сознания через подсознание. То есть ими проще управлять. Проще управлять. И вот создав такое войско биороботов на живой элементной базе, из них рассеяли по всему белу свету и формировали, вообще говоря, толполитарное общество, толполитарную пирамиду. Если вы возьмете однодолларовую бумажку, вы на ней увидите вот такой вот треугольник, если видели. Не видели, нет? Значит, пирамидка. Вот эта вот ладонь, она осечена, здесь нарисован масонский глаз, и она сияет вся. А внизу вот такая, как безголовая куча кирпичей, вот поделенная до рукавов на две части. Вот это внизу по написано «Новый мировой порядок». Вот это и есть тот строй, в котором мы все с вами живем. Он олицетворяет так, наверху рабовладельцы, внизу надсмотрщики, и еще ниже рабы. Удержание людей вот в этой толпы пирамиде достигается путем дозированной подачи знаний в различные страты общества. Каждый сверчок знает свой шесток. То есть, если рядом с этой пирамидой вы нарисуете вот здесь перевернутую кверх ногами, да, ну вот наоборот, то это будет пирамида знаний. И тогда кажется, те, которые наверху, они обладают всей полнотой знаний. Над даются фактологические знания в части их касающиеся. И рабам, народу не надо думать с нами тот, кто все за нас решит. Крепче за баранку, держи, шофер, все. И получается, вот то, что я вам рассказал, применительно к современной жизни, что делать. Смотрите, если, да, <смех> ну да скажу, если взять ненавидимых всем народом Чубайса и Черномырдина, да, и отправить, они вот здесь вот. Отправить их на лес в повал, вниз общество, дать им буручную пилу дружбы, они справятся? Справятся, а что, тяни к себе, собака лает часовой на вышке. Ну, справятся, ничего, они справлялись, с 37-м, 38-м, Значит, а если взять наоборот честного лесоруба Иван Петровича Сидорова и сделать его министром лесной промышленности, он справится? А? Он справится, но только тогда, когда приобретет необходимые знания. Чувствует. Поэтому, когда кричат «власть народу, мы установим рабочий контроль». Мы говорим «какому народу, который ничего не понимает?» Чувствует. Знание власть. Значит, и удержание людей зиждется вот на дозированной подаче знаний. А мировой порядок сейчас, он выглядит как? Вот есть эта мировая мафия, да? есть безголовые странные народы, Штаты, Россия, Испания, Германия, Япония. Поняли, да? Управление осуществляется через элиту. А элита в основном на базе еврейства. Я к чему говорю? Везде. У нас. Поэтому антисемитизм и семитизм это инструмент для наведения порядка. Создание революционной ситуации. Бей жидов, спасай Россию. Это их инструмент. Вот я понятно объяснил? да. То есть им это надо. Поэтому они провокаторов специально создают и так далее. Вы что думаете, в Москве позволяли э, случайно сжечь машины, что ли, этим экстремистам? Почему? А понять здесь надо вот что. Я маленечко отвлекся, но это важный момент. Дело в том, что представьте, вот мы мафия. Мы завоевываем Россию. Нам надо, чтобы процесс был нормальный, чтобы все было управляемо. А мы можем знать, что могут русские, как бы, ну вот проглотить и, так сказать, и без этого. Мы не знаем. Мало ли что. Может то, может быть это. Поэтому много сценарий выглядит так: демократия на демократию. А им не важно, кто будет сидеть в Кремле, им важно, что. Чтобы цели войны были достигнуты. Чтобы на запад рекой текли нефть, лес, газ. Понятно, а кто будет сидеть без разницы. Но надо, чтобы народ это воспринимал с восторгом. Поэтому а они не знают, что народ может воспринимать с восторгом. Поэтому какие направления они так... Ну, мы можем предположить. Первое. Демократия. На эту демократию они поставили Гайдаров, Хакамат, Немцовых и прочих демократизаторов. Ну дальше что? Ну может не захотеть, может назад светлое марксистское прошлое. Тогда кто? Зюганов, там, Анпилов, Тюлькин и так далее. Поэтому Ельцин, помните, он запретил КПРФ, а мы говорит, да что мужик, докончаешь они же нам пригодятся. И он опять разрешил. Может народ не захотеть светлого марксистского прошлого. Что он может тогда захотеть? Ну Россия страна православная, может захотеть царя. Вот Никита Михалков, он эту жилу качает сибирским царевником Чувствуете? Останки царя, помните, нам по телевизору показывали. Я знаком с двумя царями. То есть, если рассказать, там махните просто. Они в очереди стоят, кому разрешат быть царем в России. Ну и, наконец, если народ устанет от всего этого, захотят Бенита Адольфовича Пиночета, тут нам его и подсунут. То есть жесткий фашистский режим. И вот обратите внимание, я возвращаюсь к холодной войне, сейчас маленчик. Значит, вот этот дре шел все время. Помните, то это Зюганова, то демократов, то царей. И теперь они четко уже определились на установление в России жесткого фашистского режима. Поэтому разрешают всякие националистические партии, движения там и так далее. Для чего? чтобы спровоцировать беспорядки. В Москве показали, машины горят, да? Думают, случайно, что ли? Нет. Для того, чтобы взрываются дома, горят Останкинские башни, гибнут подводные лодки Курск, и народ говорит, ну где же тот, который наведет порядок? И он придет, не волнуйтесь. Затнут там колбасой по 2,20, и будем ходить между двумя рядами колючей проволоки. Я серьезные вещи вам говорю очень, так вот к этому нас сейчас и толкают и на это в том числе работает двуединый комплекс семитизм и антисемитизм вот, поэтому вот эта тополитарная модель, она есть и я вам к чему говорил-то вспомните, пять видов власти концептуальные власти, поэтому замысел жизнеустройства я вам один прочитал когда одни господствуют над другими, помните? А Божий замысел, он какой? Он говорит, люди, давайте между собой жить по-доброму, по-хорошему, уважать старших, пестовать подрастающие поколения, любить женщин, заботиться о немощных, трудиться честно от чедрот души, а не делать чуждое дело из страха или заплату. То есть то, что на Руси называлось жить по-божески. А другой, прямо противоположный, а я буду рабовладельцем, а вы будете у меня скотами, быдлом. Но так же никто не скажет. Поэтому нужна красивая обертка. Вот этот палец олицетворения идеологической власти. Верной дорогой идет товарищ. Идеологии может быть сколь угодно много. Называется плюрализм, демократия, свобода и устройство государственное, хоть какое угодно: монархия, демократия, социализм, правовое там какие. Это все разные фантики, в которых завернуто. Вот это толпа литарной пирамиды, поняли? А дальше идет законодательная, исполнительная и бессильная судебно-следственная власть. Вот вам пять видов власти. Она с вами дурит, говоря трех независимых. Чтобы немножечко не скучно было и отдохнули, расскажу сказку-быль. Дело было в Ялте, 1944 год, январь месяц, встречались Сталин, Рузвельт и И речь шла о переделе Европы после войны. И Черчилль с Рузвельтом говорят, Иосиф Весленович, отдай нам Крым, а мы тебе тогда точно такой же кусок в Европе прирежем. Ну, Сталин так подумал, подумал и говорит, хорошо, я отдам вам Крым, если вы отгадаете, какой из этих трех пальцев на моей руке середний. Ну, Черчилль, тот удивился простоте задачи, говорит, вот он, середний-то, вот он. Сталин говорит, нет, не отгадал. Рузвельт, тот американо, он понял, надо из пяти. Он говорит, вот этот палец. Сталин покачал головой, говорит, нет, вот вам крылья. Показывал он это левой рукой. А у нашего всенародно избранного на левой руке вот этих двух пальцев нет, как олицетворение того, что в нашей стране нет ни концептуальной, ни идеологической. До демократов у нас была хоть идеологическая, верная дорога идет товарищ, помните, да? Значит, и нам пели ритуальную песню каждое утро, партия, я наша рулевой. Но рулевой <coughs> это кто? Обыкновенный матрос на корабле. Прежде чем рулевой повернет штурвал, команду ему дает капитан, а самое главное, курс кораблю прокладывает штурмом. Так вот наша партия обладает только идеологической властью. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, и не обладая концептуальной властью, вело корабль СССР по курсу проложенному, привело вот, что мы имеем. Демократы сказали партии, дай порулить, и оторвали этот палец нафиг. И остались мы с тремя власти. Но ветви растут на дереве, у которого должны быть ствол и корни. А у нас три независимых. Все, все нормально. Вот это понять можно только если выйти, я вот вам так популярно рассказал, и в научно-популярной форме, но там есть такие четкие определения, как полная функция управления, значит, которые перечисляются то, что необходимо сделать, если ты хочешь управлять сам. Если ты сам не можешь управлять, то ты оказываешься во власти того, кто знает и понимает больше тебя. Ну вот отсюда, я говорю, уже вышли на роль религий, э, достаточно общей теории управления. А это летчикам должно быть понятно, это вот как автопилот. То есть записали программу, и самолет идет, а ты отдыхаешь. Вот в религиях так, моральный кодекс строитель коммунизма, 10 заповедей. То есть каждому догматы прописаны, и он четко по рельсам идет в нужный момент вбрасывается информация, сталкиваются лбами самолеты, и все. А тот, кто это организовал, он говорит, давайте, ребята, воюйте. То есть религия это средство управления тоже самыми народами. Вот дальше вышли на учение Рональда Хаббарда, дианетика. Оказалось, что определяющим в поведении человека является не сумма его знаний, а тот психический склад, которым он обладает. И если раньше психика Формировалось, как Бог на душу положит. То есть, вот смотрите, у человека есть э, инстинкты, условные и безусловные. У человека есть стереотипы поведения, выработанные в ходе жизни. У человека есть разум, и у человека есть интуиция. Вот это есть у каждого. И в зависимости от того, что у кого доминирует, можно выделить четыре типа психики. Я сейчас тоже скажу очень неприятную вещь. А вы каждый... Приценитесь, как говорится. Вот если разум человека отрицает интуицию и обслуживает только инстинкты ⁇ хочу есть, хочу женщину ⁇ такой человек убьет, изнасилует, да? Есть такие? Есть? Они отличаются чем-нибудь от животного? Хуже животного? Вот это животный тип психики. Человек еще кое-что нужно? Ты уже был в программе подготовки к встрече с агентом, да? Я эту программу написал, но началось. Как она тебе? Кто? Женщина в красном платье. Я ее придумал. Она не очень много говорит, но если ты захочешь с ней поближе познакомиться, я могу тебе устроить более интимный контакт. Если разум человека обслуживает стереотипы поведения, то это биоробот. Он как бы идет по программе. Если разум человека отрицает интуицию, умело руководит инстинктами и привычками, это демон, он наслаждается своей властью, своей умом и так далее. И человек только тогда состоялся в качестве человека, когда он руководствуется интуитивными прозрениями и умело руководит своими привычками и инстинктами. Вот четыре типа психики. Посмотрите на своих друзей и знакомых оцените, кто с каким типом психики. Мы вышли на страшную цифру, где-то процентов 25, не меньше. У нас это с животным типом психики, то есть им на все наплевать, мы... хочу и все. Как это вышли, могу тоже рассказать, но не буду терять время. Это показатели э, по выборам, вот. кто за кого голосует, то есть кто чего хочет. Как. Вот. Значит, Но я для чего это говорю, что если раньше вот эти типы психики формировались как Бог на душу положит, то учение Рональда Хаббарда позволяет формировать определенный тип психики, в частности биоробота-зомби. Если раньше вот иудаизм, он воспитывал таких биороботов на базе иудаизма, но они не обеспечивали должного качества управления, то учение Рональда Хаббарда позволяет формировать высококлассных управлений. А теперь тоже нечто для вас новое. Вот эта мафия, осознав, что иудаизм себя исчерпал, она приняла решение. Ну, как вам сказать, уничтожить евреев в глобальном холокосте, а их место заменить адептами саентологической церкви. Поэтому то, что вот у нас происходит, я вам говорил, Специально создаются вот Макашова, Баркашова, Бейжидов и так далее. Это вот из этой серии. А на смену им должны прийти адепты Саентологической церкви. Опробован один, вы все его видели, это Кириенко. Он прошел процедуру и клирования, и аддитинга, и вы видели, насколько он лучше тех, которые там по бумажке и так далее, да? Он хорошо много помнит, он запоминает, принимает хорошие решения, то есть он классный управленец. С точки зрения, вот смотрите, еще показывают мафия, страна X, страна Y, страна Z там и так далее. Кто страной управляет? только кирпека? Да нет. Кто здесь надсмотрщик? Они чувствуют. Если страна плохо выполняет возложенные задачи, Кто с нашей мафиозной точки зрения виноват? Тот, кто управляет. Как заменить тех, кто не справляется на новых? Создать революционную ситуацию, народ сам гранит ничего не понимающую элиту, назначить новых. Вот нам эту ситуацию готовят. Готовят ее в нашей стране. Какие партии на что работают, я думаю, теперь вам стало очевидно. Вот. Ну вот, я рассказал еще, значит, и, наконец, вышли мы на экономику. Ну, должен вам сказать, что оказалось, никакой экономической науки ни у нас в стране, ни за рубежом нет. Почему? Потому что великий русский ученый Менделеев сказал, наука начинается там, где начинают измерять. Так вот, я вам докладываю, точные математические модели, которые бы описывали функционирование макроэкономических систем, не существует. На решение этой задачи, Вышел знаменитый экономист Леонтьев. Он вышел на решение задачи уравнения межотраслевого баланса. Это система линейных уравнений. Но поставив такую задачу, он ее не решил. Хотя по нашей оценке он не знал, как ее не решить. Потому что, если вы помните, а должны помнить вообще говоря, чему нас учили, я так понимаю, тут много людей с высшим образованием, что э, решение целевой функции достигается при наложении ограничений на эту целевую функцию. То есть надо накладывать ограничения на систему линейных уравнений. Тогда ты ее решишь. Если не наложишь, ты ее не решишь. Он не стал накладывать. Почему? Потому что если накладывать ограничения, тогда ты накладываешь ограничения на вседозволенность жизни мировой закулисы, сил Запада. Они этого не хотят. За это он и получил Нобелевскую премию. За то, что не стал раскрывать механизм, как нас с вами одурачил. Поэтому вот в концепции у нас эта задача решена. Если здесь есть специалисты, почитайте. Я скажу только, что это на базе линейного динамического программирования. Вскрыта вот роль расставщичества. Ну здесь здесь лекция такая популярная. Я понимаю люди всяких профессий и подготовленностей. Я задам простой детский вопрос, на который... Не отвечают доктора и профессора экономических наук в том числе. А некоторые знают, но стыдливо прячут глаза, как обалде. А вопрос вот такой. Кто из вас поднимет руку, выйдет к доске, ну, условно, и напишет формулу, только не домыслы, там ля-ля, то поля и вообще общее рассуждение. А формулу x равняется А квадрат плюс b квадрат, чему нас учили в средней школе, вообще говоря по которой вычисляется, что 1 доллар стоит 31 рубль, 58 копеек. Прошу, доске. Руки. Не надо. Значит, поэтому я к чему говорю? Вы нигде. Не надо. Вы сидите. Спокойно. Значит, вы нигде не найдете этой формулы. Почему? Потому что ее в принципе нет. А откуда она берется тогда? Я вам докладываю что паритет валют сейчас, начиная с 1972 года, определяется так называемой процедурой фиксинга Ротшильда. Что это такое? Это два раза в день в одном из лондонских банков, после завтрака и после обеда, ежедневно, собирается международный мафиозный сходняк в количестве 5-7 человек под председательством Ротшильда. И вот эта банда, мафия, по своему произволу, Имея вполне конкретные цели в каждой стране, она и назначает, сколько будет стоить доллар к рублю, рубль к марке, марка к юаню, юань к и так далее. Все. Поэтому за счет этой процедуры они могут сделать страну богатой и счастливой, а могут как таракана размазать и сделать дефолт. Произошел, случился в России дефолт. Масло подорожало. Понятно, да? Значит, поэтому... <клес> Вот, э, можно задаться таким вопросом даже, смотрите, нам говорят, капитализм, рынок, шведская модель, но ведь и в Боливии тоже капитализм, рынок, но почему-то там люди, а что то не такие люди, что ли? А просто в этой глобальной невольной цивилизации просто одним позволено, а другим не позволено, потому что если все будут жить по американскому образцу, я вам уже говорил, а все эти шведские модели представляют не что иное, как? Система у нас была, вы ее знаете, стахановцы-загладовцы, то есть одному лучший инструмент, лучшие материалы, лучший станок, а всем остальным он же может, и ты давай. Поэтому наши маяки, они вот есть в масштабах планеты Земля, поэтому есть Швеция, где все хорошо, да, там капитализм и рынок, ну и в Боливии тоже капитализм и рынок. Вот и вся сказка про бычка. понятно. Поэтому я для чего это рассказал? Вот, значит, паритет валют, он определяется, раньше был так называемый золотой стандарт, до 72 года. Это так, у одной страны в загромах 200 тонн золота, у другой 20. Один к 20, понял, да? И это было нормально, то есть он работал до тех пор, пока Производство товаров было мускульной силой человека и животного. Вот тогда в качестве инвариантов искуранте цен можно было брать что угодно: золото, зерно, баранов, чего хотите. Но как только производство товаров стало делаться на электрической тяге, золотой стандарт себя изжил. Почему они его отказались? А когда он себя изжил, я вам сказал, 72 второй год А когда электричество вошло в нашу жизнь где-то с середины прошлого века, ну то есть полностью уже, так ведь? Ну вообще сначала. Поэтому смотрите, я к чему говорю. Деньги, товары, все товары делаются на электрические тяги. Точно? Электроткацкий станок, электрорубанок, электропила, электропритву в конце концов, электронасос, электропылесос. Значит. В одной стране мощность первичных электроустановок, деньги, товары. В другой стране мощность первичных, деньги, товары. Значит, в основу можно положить мощность первичных электроустановок. И тогда сколько у нас с вами в стране братских ГЭС, Саяно-Шушенских, запасов газа, нефти, а? И сколько в Швейцарии ветряных мельниц? Чувствуете? Мы сразу богатейшая страна мира. Сразу Чего у нас не хватает-то? Пальчика. Мы живем по их концепции. Поняли? Они вписали нас в свой инструмент. То есть мы живем под их концепцией и вот под этой властью плюрализма мнений. борются все нас поделили на партии, я сейчас об этом еще скажу. Но я для чего здесь в этом месте остановился? Стоит только нам заявить вот о своей концепции, все. Потому что в условиях глобализации произошло вот что. Я рассказал вот эти вот пирамидки все, да? А теперь образ новый для вас. Вот представьте себе подводную лодку. Она состоит из отсеков, да? Один отсек там дизели, в другом это каюта, в третьем передатчики, в четвертом там запасы топлива, понятно, да? Вот сейчас планета Земля и странные народы, это вот Как бы та самая подводная лодка. Каждая страна отсек. И если раньше отсеки были разрознены, то в ходе глобализации их все свинтили. Нравится нам это, не нравится. Все, лодка свинчена. И отсеки пронизали трубопроводами газа, нефти, связи, электричества, интернета, торговли, туризма. Точно? Точно. Мы, Россия, здоровый отсек в этой подводной лодке но всего лишь отсек. А теперь самая последняя теоретическая часть и будем заканчивать. Дальше будет проще. Вот прошу сейчас напрячься, так сказать. С точки зрения знаний. Остальное там вообще будет все просто. Значит, вот эта мафия была сильна. Но вышло у них не задача. Конец им пришел, дорогие братья и сестры, и конец пришел в середине прошлого века. И суть его заключается вот в чем. Те правила, по которым они, нами, правили, перестали работать в силу нового информационного состояния человечества. Его суть заключается вот в чем. Если раньше человек проживал жизнь, и на протяжении его жизни ничего не менялось, то теперь мы живем в таком состоянии, когда на протяжении жизни одного человека или поколения происходит неоднократное изменение ситуации в чтобы быть понятно. Вот берем конец 19 века и начало 21 То есть сто лет назад, сто лет назад. Родился сто лет назад Ванюшка в Липецке. Что здесь было тогда? Смотрит он маленьким мальчонкой, телега скрипит. Прошлую жизнь. Умирает Иван Иванович, смотрит последний раз седой, все в окно, на белый свет. А та же телега скрипит. То есть человек прожил жизнь, да, а ничего не менялось. С точки зрения духовности, он маленький мальчик, его бабмани вела в церковь фига, говорит, Ванек, надо креститься. И он крестился, и на могилу ставили крест. И другого он просто не знал, ничего. Это ситуация тогда. А теперь, смотрите, вот я на себе как офицер маленький мальчиком, транспорт, транспортные средства. Если по нашей пыльной улице в подмосковном городишке машина проезжала, полуторка, это было событие. То есть мы там пацаны, машина едет, тогда лошади еще были, многие люди помнят. Потом чуть подросли, в школу пошли. Победа. На соседней улице мы на Победу ходили смотреть. это было. Так сказать. А Волга... А теперь этих машин я даже некоторые марки не знаю. Другой пример из области вычислительной техники. Вот я, так сказать, специалист в этом деле, математик, прикладник, так сказать. Ну, <coughs> опять, маленьким мальчиком. Русишь компьютер, помните счеты у кассирши в магазине. Потом арифмометр, трых-трых-трых, и циферки выскочили. Лейтенантом и вот курсантом был, нас учили ламповые ЭВМ, может быть, кто помнит это. там такие, вот я лейтенантом начинал работать, вот этого зала, было надо зала 2, наверное чтобы та ЭВМ, на которой лейтенант Петров начинал работать потом появился минус 22, потом он 220 потом, так сказать значит, система ЕС, а я же потом, я все переучивался, учтите я учился Начинал программировать единички-нолики, потом автокод-инженер, потом Алгол Фортра, потом Polish Language, подлинно, да, то есть я же все переучивался. Если с точки зрения идеологии, я помню, как страна плакала по Сталину, школьникам нас построили, там музыка, все, что такое. Потом курсантам нам было, как этот Хрущев развил культ личности, сам оказался культом. Потом я был командиром полка Брежнев, развил культ Брежнева, этого Хрущева, сам стал культом культа, культа. Потом Горбачев пришел и говорит, перестройка, это же неизвестная дорога, товарищ, и повел туда, не знаю куда, хотя русские пословицы, говорит, не знаю в роду, несусь им в воду. И пошли. То есть, а это же все было на протяжении жизни. Из этого много следствий я становлюсь только на одном вернее на двух, на системе образования, чтобы будет понятно. Значит, смотрите, итак, вот то общество, да, устойчивость отношений между людьми базируется на устойчивости знаний. То есть, мы с вами рабовладелись. Нам надо хорошо жить. Чтобы нам хорошо жить, нам надо одних рабов научить пилить, других строгать, третьих годи забивать. Точно И научив, дав им один раз порцайку знаний, то есть, вот смотрите, здесь, этого пилить, этого строгать и так далее. Здесь вот им немножко знаний. пойдут, да? И мы живем хорошо. Один раз. А сейчас, для того, чтобы нам хорошо жить, надо этих же рабов переучивать. А переучивать, смотрите, они будут это, в пирамидке знаний получать все больше и больше знаний. Точно? И получается, что вот эта пирамида знаний, как стаканчик мороженого тает, знания проикают вниз. Вот ухватили. А раз рушится вот эта пирамидка, то рушится и вот эта пирамида. Все. Эта мафия, их правила перестали работать. Как это выглядит, рассказываю вот просто в политике. Смотрите, что происходит в Индии и Пакистане. Индия и Пакистан, а теперь Северная Корея, они изобрели ядерное оружие, так, сделали ракеты и так далее. А ведь они отсеки на подводной лодке, точно? Теперь мы мафия, мы вот представьте сигара, и мы правим подводной лодкой. А у нас там в отсеках Индии и Пакистан собираются между собой воевать. Мы что, посылаем Тони Блеера и говорим, Он говорит там, вы все, кто следит за событиями, должны знать. Он говорит, вы что, гады, нельзя воевать, вы лодку всю взорвете. А Индия, Пакистан, говорят, пошли куда подальше, война до победного конца. Чувствуете? Вот вам причина, то есть у них проблемы. Вот то, что я сказал в самом начале, плюс вот это вот. Их правила и методы перестали работать. Прикладное значение того, что я сказал, для системы образования. Вот то, что я говорю, наглядно выражается в том, что сейчас делают 12-летнее образование. Что? Фактов накапливается все больше, да? Детям надо все больше и больше фактов знать. И тогда получается чего? Детей научили одному, они выходят, а уже новые. То есть, что учили, это все не надо, чувствуете? Тогда мы говорим о чем? Надо увеличивать не длительность образования, а переходить от педагогики фактологической к педагогике методологической, чтобы дать детям метод. И по нашей оценке сейчас вот те знания, которые я представляю, позволят перейти на всеобщее среднее образование. Получить можно за 8-9 лет, а высшее за 3-4 года. И у нас же примеры этому есть, кто самостоятельно вот это все делает. Более того, я могу потом, ну практически расскажу, где уже все, что я вам говорю, уже делается. А теперь вот, значит, итак, подводим как бы итог вот всему, и уже последний, что делать. Итак, мафия, правила, долго человечеством. У мафии возникли проблемы, она пытается их решить, за счет в том числе холодной войны, но у нее ничего не получится, потому что новое информационное состояние не позволяет ему держать туалетарную модель, она рассыпается. Поэтому этой концепции пришел конец, надо переходить к новой. Какой? Которую мы предлагаем. В чем ее предложение? А ее предложение вот в чем. Значит, Чтобы отразить агрессию и что надо делать? Вот холодная война, как она ведется против нас, мысленно пойдем на склад их оружия. Мысленно представим, что есть шесть полок. На шестой лежит самое примитивное оружие, на пятый мощнее, на четвертой еще мощнее, на третьей мощнее, на второй очень. И на первый высший, самое мощное оружие. Быстренько пройдемся по номенклатуре. Шестая полка. Там лежат обычные средства поражения. То есть, как я один могу вами всеми управлять. Автомат. Очередь над головами, как дал. Арбайт каждому полопать и копает. И будете копать. Не будете копать, я могу вас убить. То есть, силой оружия можно заставить делать то, что мне надо. Можно, вообще говоря, народ завоевать, но опасность какая? Народ уйдет в леса, да? в партизаны, хлопот не оберешься, представляете? И тебя могут убить. Поэтому изобрели более мощное оружие. Значит, на пятой полке, вот все, что выше, народ уже в качестве оружия не воспринимает, а зря. Это оружие. На пятой полке оружие геноцида, самые древние, это алкоголь и наркотики. То, что у мудрой русской песенки поется на алкаша, не нужен нож. Ему немножечко нальешь и делай с ним что хочешь. И вы видели, ты, мужик, что тебе поднести-то? Он тебя за рюмку водки не то, что там он мать родную продаст. Самый впечатляющий пример, позволю себе напомнить, вы его все знаете, это захват индейцев Америки. Индейцев, пола, некоторым данным было от 30 до 100 миллионов а, захватчиков, Было несколько десятков человек. И где эти чингачгуки? И мало кто знает, что уничтожение, что с помощью самогонных аппаратов. Пуль не хватало, они из стволов ружей э, сделали прямо текущий самогонный аппараты и спаивали этих индейцев. Где теперь чингачгуки? В собственной стране они живут в резервации. Эй, хочешь выпить? А теперь посмотрите, что развернулось на просторах России. Откровенный алкогольно- никотиновый геноцид. Правильное пиво. Кто пойдет за Клинским? Ничего. Этот дозер гонит. Жидкость годится для двух целей. Снимайте жир со старых шестеренок и убивать мозговые клетки. А девчушечки, которые курят, вот девочки, они же не понимают, что они убивают своих будущих детей и внуков, которые будут рождаться полудебилами сначала, а потом просто дебилами, олигофренами, а у них еще дебильнее, и пошло-поехал. Вот это вот все, как говорится, против нас. Если вы потянете любого наркомана, вот, кстати, наркомания, она появилась у нас, да за счет наркомания осуществляется сокращение населения планеты Земля. Если вы потянете любого наркомана, где взял, кто крышует, откуда привозят, ничка, знаете, вас куда приведет? Она приведет к английской королеве. Потому что английская королевская династия со времен опиумных войн Китая контролирует мировой рынок наркотиков. И принцесса Диана была убита за то, что она попыталась из одной мафии перескочить в другую. А там этого не прощают. Поэтому, когда какой-то появляется наркобарон в Колумбии, его тут же силой задавливают. Так же, как в Афганистане. Там с наркотиками такая... Мисиловка, что будь здоров, потому что это мафия, и понять это можно только, поняв процесс концентрации управления производительными силами и полную функцию управления. Если этого человек не понимает, он говорит, а ты мне квитанцию покажи. А я что, уголовный розыск, что ли, понимаете? Это я говорю, вот это так просто, это, они управляют это бесструктурным способом. А теперь, ну, что развернулось на просторах нашей Родины? Деревнями спаивают. Женщины начали пить. Вы что, не знаете, уже детишки в четвертом, пятом классе пьют пиво. Разве не так? А наркотики? А на дискотеках они ширяются. В институтах вся Москва сидит на героине. Новороссийск, Питер, Владивосток, молодежь. Дебилы, мы так вот смотрим как-то, а ведь... И причем бандитам им не надо уже грабить квартиры. Они что, хватают... Теперь у вас уколю Колю Мишу из богатой семьи. Два-три укольчика героином, а за третьим он она придет сама. И денежки понесет из квартиры, богатеньких. Это вы, наверное, тоже все знаете. Но народ не воспринимает. В веселье Руси есть питье, не можем, пойдем причастимся. Ну, веселиться ликует весь народ, что я могу сказать. Поэтому я вот обращаюсь и к мужчинам здесь сидящим, и женщинам, я прямо вам говорю. Я и мои товарищи, мы никто не пьем, не курим уже давно. Ведем здоровый образ жизни, потому что пьяные соны не свою думу думают. О, спасибо вам, женщин. Потому что все эти патриоты, которые вот так вот, ура, ура, я видел их, этих патриотов, кончается все чем? По стакану, закусил, а мы русские, нами бог, мэр. на завтра головка бобо, попил и все. Вот и вся эта, так сказать, вся патриотизм качается. Я, может, грубовато, но доходчи Видел я этих патриотов всех. А это страшное оружие. Но из запоя может, племени может выйти. Мы видели такого вождя. Россияне, помните, да? Который оркестрами дирижировал. Управлять автомобилем в пьяном виде нельзя. А государством тем более и мочиться у самолета, как это делал всенародный избранный. Значит, ну, вы все это дело знаете. Поэтому вот из за запоя может племени может выйти, а наркоман с иглы может соскочить. Поэтому на четвертой полке еще более мощное оружие, какое? Экономическое. Взаймы дают вождю племени, расплачиваться будут дети и внуки вождя. Рассказываю в красках. Все вы это видели, Приезжали какие-то мальчики из Швейцарии, из МВФ, из Давоса, и говорили дяденькам в Кремле, дяденьки, денежек хотите? И дяденьки из Кремля отвечали, да, мальчики из МВФ, у нас ведь в стране все есть. Есть лес, из которого можно напечатать сколько хочешь бумаги, на который можно напечатать сколько хочешь денег. У нас есть газ, нефть, золото, алюминий, серебро, все есть, денег нет. И мальчики из Швейцарии, из Давоса, города отвечали. У нас всего того, что у вас в России, конечно, нет. Но деньги есть, и мы вам дадим. Но дадим с двумя условиями. Вы нам вернете чуть-чуть побольше, под проценты, да? И реформы вы будете делать в соответствии с нашими рекомендациями. Я правильно сказал? Получается, кто правил-то нами? дядики из Кремля или мальчики из МВФ? Вот вам средства управления, чувствуете? И докладываю вам, наши дяденьки нас столько, чтобы теперь расплатиться за набежавшие проценты. Вся страна должна работать бесплатно 10 лет. То есть дети наши уже рабы. А теперь я буду в о Путине, я отвечу. Но предварительно я вам уже скажу. Путин отказался от услуг МВФ или нет? Отказался. Ставки рефинансирования он понизил? понизил, но когда он дошел, а он принял от Черномырдина 46 процентов, четыре раза понижал, довел до 25, ему говорят, нельзя дальше. А эта мафия что делает? Она понижает цены на нефть. Для чего? А подталкивает Путина влезть в долги. Почему? Потому что наполнение нашего бюджета зависит от торговли нефтепродуктами. Точно. Вот все, значит, чтобы в долг влез. Значит, вот как она, так сказать, это вот называется, можно понять, бесструктурное управление. И хуй с мистер Путин, что некоторые не понимают. Ну, по экономике, а на третьей полке, что еще выше, а на третьей полке разъединительное оружие. Вот чтобы народ не понял, как его грабят с помощью ростовщичества, как его спаивают, наркотизируют, как его убивают в бандитских разборках и межнациональных конфликтов, надо что? Повесить людям лапшу на уши. Вот там эта лапша и лежит на этой полке. Что это такое? Это различные религии, идеологии, партии, движения и так далее. А это э, оружие очень хорошо Александр Сергеевич Пушкин написал. Я вот позволю прочитать вам. И вот Он сказал в образном виде это так. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы, их должны резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ермо с гремушками, да бич. Вот нас и пасут кто? Архимандриты, муфти, мулы». Генеральные и стригут как баранов с помощью ростовщичества. С точки зрения карварского проекта, что с нами сделали? Люди, подумайте, все так просто. Аграрная партия борется за интересы крестьян. Там хорошие люди, хорошие, нормальные люди. РК, РП, Тюлькин борются за интересы рабочих. Там хорошие люди, да нормальные люди, какие русские. Движение в поддержку армии скулит. Народ, спаси армию. А народ отвечает, а ты что нас не спасла? Христиане ходят крестными ходами. Иисус воскрес. А мусульмане, Аллах Акбар. Нас всех поделили. В результате, что мы имеем? Село разрушено. Рабочие без работы и без зарплаты. Армия разгромлена без войны, без боевых действий. А православные воюют с правоверными Но все борются за народное счастье. Чуть по Почему? Нас всех поделили. Вот этот принцип, разделяя власть, вот он и работает. На второй полке что лежит? На второй полке лежит оружие историческое. Вот еще одно кривое зеркало, это факты, упрямые вещи, ложь. Вот факты, очень гибкая вещь. Вот у меня на руке пять пальцев, это факт, да? Этот факт я могу показать так, одна картинка, вот так, другая, вот так, третья. То есть, как покажу, такую картинку увидите. Что такое история? История – это набор фактов. И эти факты – одна история с позиции ислама, другая с позиции буддизма, третья с позиции христианства. Фоменко и Носовский – свою версию истории. Чувствуете? Если скажете, ну, примере нашей страны. Вот смотрите, марксистская история, они говорят – Был мрак царизма, подлинная история началась с революции. Христианская история. Значит, были дремучие племена, подлинная история от крещения Руси. Я сейчас приехал из Яшкар-Алы, там съезд язычников. Они говорят, вот тогда история была. Вот мы язычники, это подлинная история. И смотрите, и они хотят сейчас язычников оседлать, потому что народ блуждает в потемках, идет к истокам, да? А там ведь хороший, то есть Русь, там Святослав мочил Хазахский гаганат. Народ тянется к этому. Они захотели оседлать и замкнуть язычество на ритуалы. Бегайте в свои, значит, эти, капища, там молитесь славянским богам, только не лезьте в политику. Политика – грязное дело. А в переводе с греческого «поле» много тикос интересов, политикос. Поэтому, если тот, кто считает, что он вне политики, это дебил с одной извилиной в мозгу. Потому что две уже много. Множество интересов. Человек живет в мире множество интересов. И он не может быть вне политики. Поэтому это навязывает ложный совершенно лозунг. Поэтому, если вы думаете, что историческое оружие, обратите внимание, язычники настроены против христиан, христиане настроены против язычников, Марксисты настроены против тех и этих, а язычники и христиане против марксистов. Я правильно сказал? Все это базируется на исторических мифах. И, наконец, на первой полке оружие, с помощью которого все это организовано. Методология, мировоззрение. Можно людям дать такие знания, когда они будут сами понимать, что происходит. И сами разбираться. А мировой закулисье это надо? не Поэтому нам дали такие знания, чтобы мы ни в чем не разбирались. А реализуется это через систему высшего, среднего и даже академического образования, которая формирует у детишек, у студентов калейдоскопический идиотизм. Когда знаний много, а соединить в единое целое люди не могут. Достигается это чем? Системой подачи знаний. Вот смотрите. Значит, представим знания в виде черепков цветных. Вот математика красной биология зеленая, химия там синий и так далее. Вот из этих знаний можно сделать мозаичное полотно, ну, картину мира. И тогда, если у кого-то чего-то не хватает, он может, ну, домыслить, так ведь, да, то есть, что там нарисовано. Край солнышка дорисовать, там озеро, точно. Вот понятно, да? А эти же знания можно дать в виде калейдоскопа, то есть, Здесь все взаимосвязано. А при калейдоскопе крутнул капитализм, крутнул социализм с человеческим лицом, крутнул, опять-таки, то есть калейдоскоп крутит. Матрица повсюду, она окружает нас. Даже сейчас, в этой комнате. И ты видишь ее, когда выглядываешь в окно, или когда включаешь телевизор. Ты чувствуешь ее, когда идешь на работу когда идешь в церковь, когда платишь налоги. Вот такая подача знаний реализуется через систему образования. Все, теперь смотрите, быстро проходимся. Как нас с вами, вот эта вся система, дурачит. То есть нас убивают в бандитских разборках, спаивают, наркотизируют, грабят с помощью ростовщичества, поделили на партии движения, Дали неправильную историю и через систему образования не дают возможности разобраться. Чего мы предлагаем? Наоборот. Первое. Дать людям такие знания, чтобы их нельзя было обдуливать. Исходя из этого, строите реформу образования. Переход от фактологической педагогики к методологической. Второе. Вернуть правильное понимание истории. Дать людям понимание управления в глобальном историческом процессе. На третий. Прекратить этот идиотский плюрализм. Больше одной партии народу не прокормить, сам народ говорит. Нас всех поделили, хватит. Дальше, на четвертой полке. В экономике там много чего, но по-крупному говорю так. Первое. Отказ от ростовщичества. Кредитование на беспроцентной основе, как это делается в Японии и в Китае. В Японии ставки кредитования равны нулю, а в Китае составляют минус 10% годовых. То есть... Государство дает крестьянину 10 юаней, а назад крестьянин отдает 9 юаней. сила. Дальше. Паритет валют определяется энергоинвариантов при искуранте цен. Я объяснил. По мощности первичных электроустановок. Значит, отказ от доллара, переход на торговлю за рубеж, только энергорубль должен быть. Потому что... Товарооборот определяется мощностью первичных энергоносителей, я объяснял. Дальше на пятой полке вести здоровый образ жизни всем, воспитывать это в детях. И, наконец, шестой полке держать порох сухим, держать достойную армию и флот. Все. Вот что мы предлагаем. Теперь последняя часть. Заключительная часть. Вот все, что вы слышали было доложено высшему руководству страны перед путчем 1991 года в лице Горбачева и председателя КГБ Крючкова. Ну, кто такой Горбачев, я думаю, понятно. Это мерзавец, который предал страну и народ. Вот, Горб... Крючков тот струсил. Не струсил его первый сам Филипп Денисович Бобков. Этот человек, ему сейчас 75 лет, 10 лет назад ему было 65. Вот он тогда ознакомившись с этими документами, ну, я что, должен, я немножко, как бы, говорю так попроще, чтобы так без и покороче, чтобы не было, эти люди, вы понимаете, они так просто ведь не говорят, если я говорю, чтобы это не было, но он дал понять, так скажем, что мужики говорят, тут не так все просто, то есть наверху все там сгнило, а народ вас не поймет тем не менее он помог нам издать мертвую воду десятитысячным тиражом ну вот вы услышали два слова мертвая вода, это так концепция называется, вот то что мы представляем программу действий не бойтесь этого названия, дело в том что на Руси мертвая вода считалась не мерзостью, а средством, ее применяли в двух случаях, ее давали змей Горынычу всякой нечисти, чтобы эта нечисть испив мертвой водички, зачахла и сдохла и давали добрым молодцам чтобы они восстановили свое здоровье. И, по легендам, с помощью мертвой воды могли приращивать расчлененные части тела, в том числе и у убитых. После чего кропили живой водой, богатырь оживал. Вот. Прекрасный образ дал по имени Александра Сергеевича Пушкина Руслана Людмила. Вы помните, лежал убитый фарлафом Руслан. И его русский жрец Финн возродил к жизни, окропив сначала водой мертвой, И рано на теле богатыря затянулись, а потом водой живой, и богатырь ожил. Так вот, наша родина, СССР, Россия, это убитый и расчлененный на куски современными форлафами Руслан. И теперь, чтобы вот возродить нашу родину к жизни, надо также применить мертвую и живую воду. Мертвая вода – это теория, это вот она, это она что, лежит? Теория, а живая вода – это живое человеческое общение, живая человеческая речь, действий по притворению этой концепции. Поэтому вот она была издана десятитысячным тиражом. Потом мы пытались, я вот стою перед вами, реализовать это через Ельцина. Ну вот в частности доступ к телу был через, вы помните, службу безопасности. Я где-то почти три года тесно взаимодействовал со службой безопасности, Коржаковым в частности. Но сам-то он ничего из себя не представляет, а вот его первый замк. Может быть, помните, был такой генерал Рогозин Георгий Георгиевич, он в КГБ занимался вот оккультными всякими вещами, там, колдунами, волшебниками, экстрасенсами, а поскольку мы и эти темы затрагивали, вот он проявил интерес на начальном этапе, потом врубился достаточно капитально. Они хотели доложить это все Ельцину. Вот. А как доложить? То есть, вот, вы представляете, вот это все, вот вы меня слушаете, вот как ему? Представляете? Значит, надо было некую упаковку. А за доступ к телу было две группировки. Одна Чубайса, а другая вот якобы националистическая, национальная. Это вот Коржакова. Ну и были, был такой план. А уже тогда, это был 1995 год, было видно, какой там, если вам рассказать, вот, что там было, это ужас какой-то просто. Значит, все уже, они понимали, что там ничего нет, надо было что-то решать. Поэтому надо было провести ряд научных конференций, потом Ельцину в бане включить, видимо, манитофон и сказать, Борис Николаевич, вот тебя поддерживают народ, армия там, и так далее, все, давай, надо менять концепцию управления, например правила лошадей не менее, не меняют там выборы отменять и так далее. То есть там было задумано все хорошо. Я для чего это говорю, вот в тот период нам удалось провести парламентские слушания и ряд конференций. И вот в частности все, что вы слышите, было доложено Государственной Думе, это в 95 году. Все, что вы слышите, с плакатами, все, там был шок. Пригласили туда всех выдающихся ученых из всех министерств и ведомств. Там и что касается экономики, от Абалкина там, и так далее, из Института востоковедения, так сказать, и из МВД, и из ФСБ, там, и из Министерства обороны, то есть и от погран... пограничников. Ну, то есть все там были. Возразить никто ничего не мог. Более того, все проголосовали за, более того, есть документ, кому интересно, потом вот почитайте все это, так сказать. Ну и мы думали, вот оно, ничего подобного. Значит, Чубайс, помните, коробка из-под этого Коржахова, как у него из Кремля, выкинули, вот, параллельно. Я стою тоже перед вами, перебеседовал фактически со всеми выдающимися деятелями, начиная от Селезнева, Зюганова, Лебедю персональной лекции читал, Рохлина покойника предупреждал, что плохо все получится по его задумке, значит, Шириновским, там, Севлинским, я дальше это можно долго рассказывать, нет, это неинтересно, но вам я это говорю только для чего чтобы сказать вот сейчас фразу не от хорошей жизни мы приняли решение действовать самостоятельно мы поняли что вот Я сегодня здесь уже не первую встречу провожу в Липецке. Мы поняли, что наверху вот все они предали и продали нас с вами в рабство. И рассчитывать на нету элиту так называемую нечего. Вот то, что в Москве там это народ еще что-то думает. И чуда никакого не будет. Будет то, что мы с вами сделаем. Что для этого надо делать, нам предельно понятно и ясно. И мы делаем. И вот после этого были поездки по стране. Было вот множество встреч таких же с людьми. И сейчас тоже, с чем вы вот как бы встретились, значит, мы уже партия общероссийская, концептуальная партия единения. Но партия у нас многоплановое воздействие. Значит, надо понимать, что партии мы как бы необычные мы вот не все эти партии которые там, и эти все партии они отстаивают вот эту верхушку кто сядет туда, у нас совершенно другие цели и задачи мы должны построить ну, на подводной лодке установить новый вот этот порядок и основные формы и методы нашей работы обучение вот эти знания дать людям Поэтому я вам докладываю. Например, Челябинская организация руководит проректор Южно-Уральского университета по научной работе. В Томском университете поставлен курс по мертвой воде. В Барнаульском педагогическом университете э, двое студентов защитили дипломные работы по концепции. И взяты в одно из спецаналитических э, управлений, одной из спецслужб э, защищена кандидатская диссертация в политехе там же. В Тюмени защищена докторской диссертацией Фаина Николаевна Петрова, полковника МВД. Анатоской защитил его по мертвой воде. Это все те вещи, токи, которые я вам могу показать. В Костромской академии это все преподается. В Академии Генштаба рассказывают приоритеты обобщенных средств, то, что я вам говорю. На факультете прикладной математики в Санкт-Петербурге читается курс. Сам я являюсь заведующим кафедры сейчас Удмурского государственного университета вот поэтому, то есть на Камчатке и так далее. Но это образование. А то, что касается партийной жизни, что мы имеем сейчас? <coughs> У нас есть мощная теоретическая платформа, раз. У нас есть хорошая программа нашей партии, почитайте ее. И у нас есть молодая партия, нас немного, но мы зарегистрированы, все, то есть мы юридически уже и перерегистрированы, то есть вот, в том числе в Липецке работает организация. Цели нашей партии очень простые, они понятные и доступные. Мы в нашей стране при ее богатствах можем жить разлюли малин. У нас все есть. Надо только что пальчик свой поднять. Вот понимаете, вроде бы все просто. А пониманию людей, как это вот, а очень просто информация, вот, но народ должен понимать, поэтому мы решаем три задачи, первое, люди должны понимать, что происходит, нас всех разъединили, и мы идем и к тем, и к другим, и к, и к язычникам, и к христианам, и к мусульманам, и к марксистам, и, и, значит, ко всем, понятно, да и говорю, вы что, не понимаете, что ли? а дальше вопрос такой, Значит, пусть каждый сам определяется. То есть мы как бы даем эти знания. А ты, муж, я извиняюсь, значит, мертвая вода не со со средства. То есть добрый человек у него там, а если, как говорится, то я извиняюсь. Вот вторая проблема. Это создание управленческого корпуса. Вот у Путина, сейчас, чтобы вы знали, две проблемы. Первая. У него нет силы, на которую он смог бы опереться. А я вам так скажу, я уж предупреждаю вопрос, ладно, потому что все равно будет пропутан. Я вам сейчас расскажу. Согласны? Потому что спрашивают, а кто, а чего, так далее. Я вам докладываю, что Путин по планам вот этой семьи, а ситуация в стране, вот после всего, что я вам рассказал, сейчас вообще страшная. Значит, то, что мы называем президент, правительство, парламент, это выиски. Реальная власть принадлежит кланам, которые захватили партийные в ходе вот этой перестройки народное хозяйство. И то, что мы называем бюджетом, это всего лишь 5-10% от того круговорота денег, которые крутятся в народохозяйственном комплексе нашей страны. Почему и денег тут в бюджете не хватает? Но эти кланы стали опасны мировой закулисе. Вы представляете, вот эти если мафиозные преступные группировки, ну а вы смотрели, наверное, фильмы про этого там, как их эти, бригада там и все. Вы видите, что там творится? Это вот все. Сейчас борются между собой два клана. Это Ельцина, так называемая семья, а и там Касьянов и так далее. А другой клан Лужкова. Но они боятся вступить в открытое противодействие, потому что кто начнет, дальше будет несиловка такая, что кроме мы с вами умоемся немеренной, дорогие братья и сестры. Путин стоит над хваткой. Его поставили для чего? Ельцин. Если помните, расчет был какой, я говорю, Ельцин уже никому как понимали семья. Там же есть наина и он, Татьяна. Значит, расчет был какой? Поставить серого, незаметного мышонка. Они пробовали, помните, Примакова, Степашина, Кириенко. Ну и решили незаметного поставить, а Федот оказался не тот. И теперь они его как бы есть, чего Березовский озвучил. Помните, он говорил, что Путин не доживет до конца года, а Березовский ставленник семьи, потому что поняли, а у Путина есть конспект мертвой воды. Он все это знает. Но он оказался, как он сказать, вот в СМИном этом кубле. Вот представляете? И что делать? Кого ставить-то? Народ ничего не понимает. Он думает, если ты стал начальником, а как? Он говорит Касьянову, надо более амбициозные планы. А Касьянов, если открытым текстом, говорит, пошел туда подальше. Мы как ничего не делали, так и не будем делать. Более того, расчет был какой? А народ наш больше двух недель что назад он уже не помнит, а некоторые чего два дня назад было. Поэтому поставили Путина. И началось, помните, взрываются дома, подземные переходы, горят Останкинские башни, гибнут подводные лодки в стране бардак. Народ говорит, спаситель, где ты? Наведи порядок. И подводит к желанию народа жесткой руки. И тут нам и подсовывают. Кого? Сергей Кожиедович Шойгу. И никто не поймет, что он ставленник семьи. Если вы думаете, а он новость открыл, мы это в газете опубликовали, и Путин об этом знает. И, кстати, после этого Шойгу притих. Посмотрите, сравните по времени и сопоставьте. Это все у нас в газетах есть. Вот в какое время-то мы непростое живем. А для того, чтобы загнать в это стойло, нагнетают марксистов Тюлькинцев там этих, Анпиловых, чтобы недовольство возникло. Я вот к вам приехал, я вам докладываю. Сейчас планируют как? Про армию конкретно. Значит, вы что думаете, просто так солдаты сбежали, их по телевизору показывают? В армии непорядок. Дальше хотят организовать эти же силы э, марш бездомных офицеров от Смоленска до Москвы. Не сила? И еще ряд мер для того, чтобы вызвать в стране ситуацию для наведения порядка. Понятно, Путин ничего не может, он ничего тут не может сместить, и вот тут-то мы с вами и вляпываемся. Вот понятно объясняю? Значит, поэтому ситуация крайне тяжелая. Но у Путина две проблемы. Нет общественной силы, на которую он может опереться. И вторая проблема, а кого ставит-то? Всего право вот это змеиное купло поставить кого-нибудь. Он заменил, значит, Грызлова на силовиках, а вот Иванова. Дальше, когда он начал менять экономический блок, а вы понимаете, что там теперь уже шесть приоритетов, знаете, шестой, да, сила, ему разрешили там, да, давай парни, армию, давай не А когда он к экономике стал подниматься, ему говорят, нельзя и все. И Касьянов, видите, он же уже был и указ, и Волошина сменять и так далее. Не дают. Поэтому наша партия, ее задачи какие? Первое. Люди, мы стать должны той силой, на которую он сможет опереться. И вторая задача. Подготовить управленцев, которые готовы взять на себя ответственность для наведения порядка в стране. И третья задача. На базе этого сделать так, чтобы без крови, без революции, без человеческих страданий перейти на управление вот по этой концепции. Я вынужден вот так, может быть, в общем, но вижу по залу, что понимание есть, нюансов, я вас понимаю, много, но с нюансами надо вникать, рассказывать, растолковывать, потому что это все у нас, у нас-то полная ясность есть. Поэтому, кто хочет более глубоко разобраться, значит, есть вот э, кассеты там, где все это подробно, 10 лекций по 3 часа. Здесь вот есть... Э, Сурнин э, Сурни Николай Иванович значит вы его все знаете наверное, да? Вы тогда как бы кому надо газета, литература, телефон давайте подключайтесь помогайте и так далее вот ну вот вроде бы все значит что я хотел вам рассказать спасибо за внимание, теперь готов ответить на все ваши вопросы давайте, пожалуйста а вот есть ли парк из бодиокров? множество партий, которые близки, вам говорю, которые близки к вам и с которыми вы объединялись. Вопрос такой. Есть ли партии, с которыми мы близки, и с которыми мы бы объединялись? Значит, и есть, и нет. Значит, наиболее близки мы э, с КПРФ. Но э, в КПРФ много хороших, искренних, честных людей, Но есть, вот мы различаем рядовые члены партии и верхушка. И еще что, как бы вот принципиальный момент, значит, ключевой момент. Мы говорим, надо отказаться от догматов марксизма. Это и привело в застой. Сталин, написав работы «Экономические проблемы социализма в СССР», он же высказал, ну, большое «Ф» политэкономии Карла Маркса, если вы знакомы с этой работой. Он сказал там, я практически цитирую, что надо, надо пересмотреть отдельные положения учения экономики Карла Маркса как несоответствующие э, текущему моменту. В частности, и он перечисляет. Это касается прибавочной стоимости, необходимого рабочего времени, прибавочного времени и так далее. Но если это изъять из учения Карла Маркса... Там все, ничего не остальное, все рушится сразу. Поэтому Сталин тактично это сказал. Вот. После чего он, кстати, был уничтожен. Поэтому много общего. Но вот эти ключевые вещи мы на компромиссы здесь не пойдем. Потому что вот за счет этого нас и дурят. Потому что дальше используют вот руководство КПРФ. Значит, а там, ну вы видите, она партия все стареет, стареет, стареет. Вот. И в принципе Зюганов выполняет подлую роль, просто подлую. Мы с ним встречались, и я лично встречался, начиная с 93 -го года. Вот это, вот это все он знает. И у нас вопрос, почему ты это ничего не говоришь? Почему ничего не говоришь да. о ростовщичестве? Почему? Ведь коммуни... большевики победили в 17 году. Почему? Они посадили народ за парты, точно. И были марксистские кружки. В марксизме много ошибок, но марксизм тогда был гораздо сильнее цитатного догматического богословия этих церквей. И они победили. Мы сейчас говорим, почему вы не посадите за парты? Ведь если вам рассказывать, я предлагалось даже Зюганову предлагал что? В свое время, когда вот я говорил, я вам предлагал так. Хорошо, вы не приемлете это сейчас. Ну как неприемлище? Он говорил, все правильно потом, когда победим, мы это будем все внедрять. Нельзя сейчас это говорить. Мы говорим, а тогда вы никогда не победите. Чего это был 93 год, представляете? Значит, тогда говорю, хорошо, ладно, я вас понимаю, вам тяжело, так сказать, и так далее, выйти. Давайте так, создаем в недрах партии аналитический отдел и э, называем его так. Отдел перспектив развития марксизма там или как идеологии. И давайте внедрять вот эти знания, как одно из направлений, то есть готовить людей. Причем делать это бесплатно, даже от этого отказался. Поэтому, ну как вот объединяться? Поэтому у нас контакты такие. В Москве никаких, потому что они просто не разговаривают с нами и все. В регионах наши люди тесно дружат, переплетаются, изучают и так далее. Я могу сказать, что многие из КПРФ переходят в нашу партию. В частности, вот в Мариэл, значит, и причем большие, солидные люди переходят. В том числе в других регионах. На Камчатке же самое переходят. Вот. Ну вот так вот. Еще, пожалуйста. А в Думе у вас вообще-то есть какая-то... люди, которые понимают, вас могут поддержать Отвечаю. Нет. Потому что... По нашей рынке где-то 80% депутатов Госдумы напрямую замкнуты на мировую закулису. И они откровенно за деньги изобретают те законы, чтобы нас с вами уничтожить. Все. Поэтому с ними там, там все куплено, перекуплено, схвачено, перехвачено. И вы это, знаете, прекрасно и без меня. Поэтому, да, мы шли, то есть тоже думали, я это выразил коротко. Все они предали и продали нас в рабство. И обратите внимание, через руководство КПРФ, в первую очередь, удается проводить вот все эти антинародные законы. Уже на протяжении сколько лет. То есть, все, и ничего не меняется, все хуже и хуже. Пожалуйста. Кто убил Рохлина? Рохлина убила его жена. Это точно. точно. Если, если не при всех, подойдите, я потом вам скажу, как это было. Скажите, пожалуйста, ваша идеология... Значит, отвечаю, отвечаю. Нас никто не финансирует, потому что даже доказательством этого является то, что я говорил о ростовщиках. Помогают нам, ну, обыкновенные, нормальные наши люди. Я могу сказать, что на начальном этапе мне помогали мои офицеры, которые знали, что я, ну, я извиняюсь за нескромность, то есть ну, они меня знали как нормального, порядочного офицера. Я этим горжусь. И, как хотите меня понимать, они знали, что Петров дурного дела не будет делать. Поэтому у нас, вот, ну как вам сказать, э, нам, у нас нет таких больших денег. То есть мы основное что делаем? Литературы, газеты, кассеты, Вот видео, то есть у нас, окладов у нас никаких нет, я живу на пенсию. Поездки, которые мы осуществляем, спонсируются. У нас офис, приезжайте, посмотрите, как мы живем. Отвечаю, мы живем бедно, но достойно. И никому не продаем за деньги. Это точно, это, это скажем, вам ну, вашу лекцию, вы да. я вам говорю, пожалуйста. Решите отвечать? Да. Отвечаю. Значит, <кười> <кười> вот этот вопрос из той серии, которую я вам сказал. Я вам всего рассказать не могу. И второе. Не делайте поспешных выводов из того, что я вам рассказал. Но это как бы общий. А теперь конкретно говорю. На все эти вопросы есть ответы. Значит, ежели они могли нас взять информации, на что брали силы, Что, были фашисты на улицах городов? Нас чем взяли? Информацией, точно? Вешали лапшу на... Теперь так, если... Ведь в горячей войне кто победу одерживает? У кого лучше винтовкой, кто лучше ей владеет? А в информационной войне кто победу одержит? У кого мощнее информации, кто лучше ей владеет? Мы, я извиняюсь за нескромность, говорим, наши информации мощнее их информации. Поэтому мы победим. И речь идет, только правильно, вот товарищ здесь подсказывает, в организации. Поэтому улучшим организацию. Деньги – это только четвертый приоритет обобщенных средств. Если проводить там исторические параллели, давайте, значит, ну я, может быть, грубовато, но скажем так. Вы знаете, что большевикам помогал Сава Морозов. Почему он помогал? А его увлекла эта информация. Это было? Поняли? Я почему говорю? А если провести вот эти полки, так смотрите, шестая оружие, пятая геноцид, четвертая деньги, третья идеологии, вторая история и первое мировоззрение. А я говорю, что я встречался здесь с предпринимателями, вот к вам приехал в Липецкий, и они тоже ведь понимают, вы поймите, ситуация какая. Когда до предпринимателя доходит, что он пешка в этой игре, и что его ждет очередной дефолт, он становится перед вопросом, либо ждать, когда его прирежут, как барана, и не блеять, либо принимать какие-то меры. Может он помочь нам деньгами? Поможет, и нам и помогают. Я почему -то говорю. То есть не так страшен черт, как его молю. Более того, мы уже создали такой союз. А дальше я ко всем вам обращаюсь. И как говорится, эти демократизаторы, спасибо за вопрос. Вот все вы знаете, что э, все, так сказать, ну, как их назвать, диаспоры, которые живут, у них есть фонды и так далее всякие. Ну, например, евреи платят шекель, знаете об этом, да? И за счет этого они помогают своим там и так далее. Армянская диаспора, я никого не осуждаю, просто, я так сказать, все это знаете, они помогают. А теперь так, а мы можем организоваться или нет? А мы как? А мы подумаем, надо, понимаешь, что тот, понимаешь, у -то, еще порзует. Ну что, ну и это есть. Но таких людей тоже становится, как бы народ тоже вот, я же на что-то приехал, правильно? Поэтому информация, когда она начинает овладевать умами людей, все. А так, если так рассуждать, ну, у вас ничего не получится, ну, тогда что, ложись и помираешь, что я вам могу сказать. Значит, а мы не хотим помирать, мы еще в нашей стране поживем, и всегда у нас на Руси бывало, значит, в критические моменты, всегда мы, так сказать, и Русь это, смотрите, это вот как я вам сейчас исторически это выглядит так, чтобы русскую гармошку, знаете, да, играет там это, баян, играет. Вот пришли монголы, Русь сжалась, потом разжалась аж до Тихого океана, казаки завоевывали Сибирь матушку, потом пришли псы-рыцари, и Русь сжалась разжалась до Литвы там и так далее. Потом пришел Наполеон и Москву спалил. Потом русские казаки гуляли по Парижу. Потом пришел Гитлер и Москва, даже у стен Москвы стоял. Потом образовались страны Варшавского договора. То есть мы разжались, да? Теперь насжали, и вот теперь мы разожнемся не только от Атлантического до Тихого. Франция будет одной из республик СССР. Поменяйте мои слова. Нет. Я не верю. Это невозможно. Я не говорил, что это будет просто нео. Я просто сказал, что это будет правда. Никуда они не денутся. Почему? Потому что лодка-то собрана, глобализация завершена, на лодке бардак, и ничего уже, все, никуда не денется. Прежние они удержать не могут. Сейчас то есть вот то, что мы называем сейчас состояние концептуальной неопределенности. Вот эта концепция не работает, а наша еще силы не набрала. Речь только в скорости переворачивания вот этого пальца. Поэтому мы, в общем-то, что хорошо будем вместе дружно работать, быстро пальчик повернем, плохо будем работать, все равно повернем. Только крови больше будет и страданий людей. Все. Так, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, на предстоящих президентских выборах вы будете выдвигать свою кандидатуру или будете голосовать за Путина, если он выдвинет свою кандидатуру? Спасибо. Хорошо. Отвечаю. Значит, мы будем голосовать за Владимира Владимировича, если он себя выдвинет. Вот. Но если мало чего там всяко в жизни бывает, мы и сами пойдем, то есть и сами с усами. Но вообще мы говорим, что ну давайте, я просто по жизни. Вот просто вот люди по-человечески. Чем мы отличаемся от других партий? Они все говорят, вот эти козлы там, окремя, плохие, вот мы придем, мы будем хорошие. А мы говорим, да все же обмануты, если так уж говорить, того же Ельцина его как лоха-то и забросит, то есть он не нужен. Поэтому мы говорим, Владимир Владимирович, понимаешь, что происходит? Он говорит, понимаю, подмогим. Давай будем тебе помогать. Помогайте, мужики, мы помогаем. То есть и что проще, человек, который уже там все знает, все, да, все у него, и ему помочь, или так? шел вон, я сяду, и сел, и опять это самое. Вот их, их эти демократические процедуры, они предусматривают неустойчивое управление. То есть человек пришел, он только 4 года вжился, начал управлять, да? И вот шел отсюда другого, чтобы не засиделся, да? И это считается демократия. Мы предлагаем оценивать качество управления. Более того, по нашей вот концепции, то, что я не рассказывал, и выборы не нужны, давайте, я вам задаю вопрос. А зачем тратить уйму денег, если у вас зарплата растет, цены снижаются, смертность уменьшается, рождаемость увеличивается, преступности меньше? Нормально? Человек управляет, да? Нормально. Зачем? От добра добра не ищут. Но если это все наоборот, тогда извини, друг, давай разбираться, в чем причина. То есть вот это мы назвали «качество управления». Вышли на понятие э, труда производительного и управленческого. Нас с вами дурит еще одно кривое зеркало, что труд делится на умственный и физический. Ложь. Для чего? Чтобы скрыть труд управленческий. Почему? Производительный труд его можно померить. Выточил токардита штангелем, раз, нормально, получает денежку. Брак, извини. А как оценить труд управленца, если штангеля нету, да и труда нету? Поэтому у нас в концепции есть понятие вот, качества управленческого труда. Я бы назвал параметры. Ну вот эти вот, цель смертности и так далее, это в принципе все просто. И народ это понимает. А дальше, так сказать, ну, ну, повторяться начинаю. Так, еще вопросы давайте. Пожалуйста. вот. <соценно> вопрос. Так. А то есть, почему я еще живой? Спасибо за вопрос. Отвечаю. Значит, вот эта мафия, у нее есть правила, которыми она руководствуется. И э, вот э, я, в принципе, рассказал средства управления. Еще раз повторяю. Шестое. Убийство, грабежи. Пятое. Алкоголь. И поняли, да? Вот шестое, убийство, считается самым примитивным. Более того, они знают, если кого-то убить, то народ из него и сделает, это герой. Я вам так за, за откровенность на откровенность. Вот сейчас еще народ сомневается. То есть мужик правильно говорит или неправильно? Теперь задаю вопрос. А если меня убьют, поверите? Они говорят, тогда да, поверим. Понятно? То есть они это знают. Поэтому их метод какой? Не убийство. Они что делают? Оболгать. Значит, сплетнями одурачить. Поняли, да? Навешать всякой, значит, или так увести, или подкупить, или подпоить, понял, да? Вот их методы, способы. Так они правили странными народами. Но наш, как вы поняли, не купишь. Все. Вот. Но это в концепции все есть. Вот нормально ответил или еще требуется пояснение? Так, еще вопрос. Один вопрос. Система. Идеологическая Дмитрия Васильева и ваша они соприкасаются. соприкасаются. Это который память? Да. Нет, Нет, нет совсем. А Я это, его знаю. Давидов, да это нет, нет, нет, звезда. Нет, нет, нет. Идеология Давидовой звезды у вас одна и Нет, там не идеология. Звезда это символ. То, кстати, у нас, если по, вот, вы совместите это, у нас звезды-то не получится. А, они же будут совпадать. Вот Давидова звезда, у них эти выпирают треугольники. Ну я почему? А у нас не получится этой звезды. То есть уже, не, не, Васильев нет. Он примет, я извиняюсь, но это не то совсем. Это их специально как бы надули. Все. Более того, эти, этих националист, на, эти националистические течения их специально сейчас создают для вот, внедрения фашизма, для легализации введения жесткой руки в России. Вот они для чего нужны. Пожалуйста. То есть какая мафия в И ваше мнение о телевидении России. Значит, докладываю. Вся телевизионная мафия, она разнородна. Вот у них, чтобы вы знали, сил на всю Россию не хватает. Вообще, вот с точки зрения ведения холодной войны, Они понимали, что Россия страна громадная, все, поэтому они схватили Москву. Москву им удалось схватить, это точно, вы правы. Поэтому вот эти все Познеры, там э, Сваницы, да, это просто Познер это действительно агент, который полный. Я встречался с ним четыре раза, у него на квартире, ему платили большие деньги за то, чтобы он со мной схлестнулся в прямом эфире. Вот, когда он узнал, о чем идет речь, он просто отказался. Вот и вся свобода. слова там и все эти самики, шустеры и прочее. Вот, но я должен сказать, что в регионах им не все удается И поэтому я вот езжу по стране, в регионах гораздо проще региональное телевидение. Ну я вот последний раз я был в Самаре, я выступал в прямом эфире. Вот хорошая передача была в Абакане. В Барнауле многосерийный фильм снят, в Новосибирске, на Камчатке в прямом эфире, в Магадане, где еще, в Рязани. Ну то есть вот в регионах-то нормально делают вот, все. Здесь в Липецке немного, я уж открою секрет, я был здесь первый раз и создавали мы на базе казачества 96-й год, по-моему. Выступал в одном из залов, народу было там, тьма, народа, все, а потом так все. Вот, ну, как-то не сложилось, так скажем. Работа Поэтому... Не а? Не было просто дальнейшей работы. Да, то есть те, которые... А у нас мощеных не было. То есть мы ну, там, где схватили и появились. Поэтому в этом смысле Липецк сейчас как бы приходится немножко подтаскивать к тому, что я же вот вам рассказал уже, я сейчас вот был в Набережных Челнах. Читал лекцию в Институте э, Бизнеса и Права. Ну там, ну ура просто. Сейчас вот я у вас... Он, товарищ, если ну, не даст соврать, выступал в педагогическом институте, да? Молодежь же как принимала? Ну просто, вот там было человек 200, наверное, и уже педагоги все это знают. Они говорят, да елки-палки, это надо детям, чтобы они не спивались. Студентам нашим надо давать, понимаете, то есть школьникам надо в школах давать. И у нас, ну вот я как бы вы рассказываю, так, пожалуйста, село Верх-Эрмень. Усть-Ордынского района. Новосибирскую область. Учитель истории. Он в этой школе преподает все это. И там детишки, вот он мне рассказывал, значит, он, вот это и есть то, что мы называем перехват управления, вот для вас. То есть не надо ничего ждать. Уже надо, вот у нас первый пункт программы «Возьми ответственность на себя». Вот здесь есть женщины, я просто, у меня, так сказать, жена педагог и так далее. Вот учитель, Берешь школу, в которой ты живешь, работаешь, и начинаешь это детям рассказывать. Кто мешает? Кто? Никто не мешает. На его не попал. Все это можно. рассказывать. Ну тогда что? Тогда вообще ничего. Значит, тогда сиди и дрожи, думаю, ну что такое? Значит, можно вполне рассказывать все. У нас и в армии это рассказывают и так далее. Я вам что рассказывал? Разве я говорил какую-то неправду или чего? Я говорил правду. А что правда, бояться Боятся. А разве я политику говорил? Я вам что рассказывал? Я рассказывал философию. Ее надо знать, надо. Экономику. Ее надо знать, надо. Религии. Их надо знать, надо. Психологию. Надо знать, надо. Теорию управления. Да это основа всего. Где тут политика? Все хорошо. Спасибо. Ну, поэтому смело надо выходить и все и в вузах, и везде, и в школах, и нечего. Если мы сейчас вот, посмотрите, все-таки, молодежи то вон у нас осталась, значит, хотя вот остались там молодые ребята. Если мы упустим сейчас вот эти поколения, ну давайте скажем так, вот уйдем мы все хорошие, которые переживаем за судьбу Родины, да? А их-то бери голыми руками. Ну что, разве не правду говорю? Они же всем так мозги запудрили, Они рассчитывают, а этой мафии, вот эти вот глобализаторы, им ведь торопиться нечего, у них есть все. Поэтому я вот как бы вам не рассказал, но у них достижение цели является вот достижение как управление вероятностными предопределенностями, говоря строго научно. А по-простому это так, мне не важно когда и не важно кто, чтобы я достиг того, что мне надо. Вот я решил Россию покорить и я ее покорю. К какому году это будет? В 2005-м? Хорошо. Не получится? В 2010-м. Кто в Кремле будет сидеть? Царь или марксисты? А мне тоже без разницы. Поняли идею-то? Вот это и есть. Поэтому они держат паузу. Вот держат. А у нас процессы идут. Мы уходим, уходим. А потом этих раз боленьких и, и все. И будут они, как это индейцы, под балалайку плясать с медведем с кольцом на ноздре, развлекать этих цивилизаторов. Я что, не так сказал? Так, поэтому я к чему говорю? Нечего ждать. Если мы упустим вот молодежь. значит, а нельзя это делать. Надо идти уже сейчас. А рассчитывать на кого? А кто запрещает? И ведь если уж говорить опять о Путине, вот, значит, об этом не говорят, в газетах у нас прочитать. Ведь он собрал в Иркутске учёных когда И там поставил в пример проректора Томского университета, где он сказал, когда ему задали вопрос там, «Владимир Владимирович, как вот преподавать в вузах ну, те как бы, научные веяния, которые еще э, ну, не подтвердили, что ли, ну, не внедрились в жизнь?» А он сказал, «А факультативно?» И привел пример вот проректора по научной работе Томского университета, и говорит, «Ну, вот, читайте». И Ильченко, он читает курс по достаточно общей теории управления. Все. Дальше, выступая в Томском университете, он фактически рассказал закон времени, вот то, что я вам сказал. И сказал, что надо педагогику переводить с фактологической на методологическую. То есть, если вам как вот почитаете наши газеты, я не буду пересказывать. Там просто для вас будет очевидно, что Путин вот это все реализует. Но я вам сказал, почему он вынужден вот так себя вести. Вы поняли почему. В змеином логове. Вот и все. Поэтому вам-то как кажется, там, ты выйди кулаком. Тут тебя сразу и это самое. И так-то тяжело. Потому что нельзя. В стране очень тяжелейшая ситуация. Ведь это не только в Москве. Везде пронизано. Вы представляете, как это все? Вот. Мне я думаю, это понятно стало. Еще, пожалуйста, вот. Ну, в в Как Вы э, понимаете, как обслуживаете, к да, э, такому выражении, что ну, на каждом, на каждой межахтаном, да, и пункт, на первом, и последним пунктом нашей программы будет такой, чтобы не было такого вот сейчас рассказали, что, какой ответ, что вы там что этому человеку там без ветки, там, наешение, или еще что-то такое. Что Потому что у веков полностью безопасно у других тоже есть uh -huh. Будет, будет и будем так. Значит, только с нашей точки зрения, опять вот, самое наказание, как вы считаете, вот на стул посадить, значит, Или, да не вы сидите, я просто, Пишу. я вас всем задам вопрос, вот как вы считаете, что будет лучше, подождите, или вот посадить на стул, или посадить за экран телевидения, и вся страна будет задавать вопросы, вот как вы считаете, что страшнее? На страшнее, конечно, он на обратно. Ну, понятно. Я считаю, что лучше, конечно, значит, чтобы народ высказался, вот чего он наделал, так сказать. Чем это самое? А потом, конечно, какие-то высказался, а потом принял какие-то места. Да. Теперь такой вопрос. Значит, вы перешли к рыночной экономике. Страна да, как-то очень быстро. И к культуре. Говорили, такой в то время, когда у нас было 300 лет на Тарамойская книга, когда тоже закос с кот, доход за поезд и в лес, да. а там в это время наслаждалась культура, вот этими методами, пускай бесходами, и бюстилой, помешанием, и и так далее, и так далее. И так, вот, что я как раз вот к этому и так далее. И человеку нужно сначала культуру как-то нам повысить. То есть, вот эти вот 300 лет, так как то ликвидировать этот продукт. Правильно, да. Лет, да. Значит, до ну... До которого времени вы будете ездить там, ну, с вас уже не будет, но, то есть надо будет ездить, и будем обучать, чтобы, конечно, устроить, добиться какого-то результата. То есть речь идет о сроках. Да. Отвечаю. Значит, отвечаю. Срок такой. Если будем ждать, то долго. Если каждый вот будет, то уже, ну, сколько ты будешь ездить? Ты давай быстрее ездить. То есть одна ситуация. Если мы все будем ездить, тогда быстро будет. Поэтому я призываю, что вот у нас самый оптимистичный прогноз, Он в программе написан, почитайте. Для того, чтобы надеть, одеть, накормить страну, потребуется всего 2-3 года. Потому что у нас все для этого есть, уверяю вас. Просто приведу параллель. После Великой Отечественной войны карточная система, вот кто постарше, через сколько она была отменена? Поняли, да? То есть, в этой проблем нет. Более того, сейчас при вот э, той ситуации, в которой мы оказались... Технологии наши препятствуют столько, что будет здоров. То есть это не проблема. Тяжелее будет с умами людей. Но у нас, да, значит, у нас, э, значит, по нашей оценке, как только средства массовой информации окажутся в наших руках полностью, то и эту проблему можно будет решить ну лет за 7-10. Вот. Так что с этим проблем не будет. А дальше я вот что-то забыл сказать, что вы не правы. Э, вот в чем сейчас вспомню... Нет, нет, нет, нет, это. Что-то в... Да нет, не, не гильотины, последний что-то, вот сказали... Нет, нет. А, вот по поводу ответственности, значит вот, Нет, нет, нет, нет, нет, нет не то. Нет, это тоже ответственность у нас есть. Более того, там прям запишите, ответственность за качество управления. Там вплоть до уголовной ответственности, если, так сказать, ты не выполняешь вот эти вот все вещи. Ну ладно, что-то я забыл, хотел вот, походу. А? Да, это все. Так, да. да, пожалуйста. Отвечаю. Понял. Значит, Китай, он проводит самостоятельную концепцию. Он проводит не такую концепцию, он проводит такую же. То есть у них такое же толполитарное элитарное общество. Вот. В этом смысле он не альтернатива вообще вот, западной концепции управления. Значит, Китай базируется на своих культурных ценностях, вот, но он не выдвигает концепцию глобальной значимости. То есть он пока как бы один из больших отсеков на подводной лодке. И пока он на это место претендует. И есть такие подозрения, что они что-то могут вынашивать с притязаниями на захват всего. Но у них ничего не получится. Я объясняю почему. Потому что вот с той концепцией, которая у них есть, она ничем не отличается от библейской концепции фактически. Она только опирается на национальную культуру, а другие народы это неприемлемо. То, что пугают запугиванием, ну как бы там численностью китайцев и так далее, ну можно запугивать, но в этом случае против лома нет приема, если нет другого лома. То есть есть ядерное оружие и так далее, то есть тут можно порассуждать и так, и всякое на Но с точки зрения, я говорю, вот концепции глобального уровня значимости, у них ее нет. Вот, поэтому они ведут некую экспансию в своем регионе, э, претендуют на расширение границ своей региональной цивилизации по умолчанию, но вот концепции такой нет. Хотя, они, значит, э, вот нашу концепцию они знают, потому что китайская делегация была на одной из первых конференций международных, которые мы проводили еще в Санкт-Петербурге в 95 году, Возглавлял эту делегацию первый секретарь посольства Китая. Через год, когда они перевели «Мертвую воду» на китайский язык, он возглавил этот человек, первый секретарь посольства, возглавил отдел ЦК КПК по внедрению этой концепции. И на вот предпоследнем съезде Цзянь зимин он провозгласил, что Китай параллельно с построением материалистической цивилизации будет строить духовную цивилизацию, причем духовная ведь цивилизация не будет давлеть над материалистической, а материалистической над духовной. Но это вот такой словесный шелуха, я специально рассказал, это можно прочитать в Советской России, подшивки найдете. С нашей точки зрения переводчик э, как мог перевел что? Вот это триединство материи, информации и мира, чувствуете? То есть они поняли, и вопросы у них были как раз вот у китайской делегации к нам именно поэтому, потому что самое сложное понимание, вообще говоря вот как это ни странно все что мы говорили понятно, но самое сложное у людей возникает с пониманием философской категории меры то есть материю признают информацию признают а вот с мерой напряг я вам так коротко вот так же рассказал лопу по Европе, но чтобы понять в глубину, потому что Я вам сейчас скажу, что мера ⁇ это многомерная, вероятностная матрица возможных состояний материи. И вся материя переобразуется в этой матрице. И вот эта матрица, она, ну как бы, вот, ее можно представить воронкой со ступенчатыми краями, расширяющимися. То, что нам э, в курсе философии говорили спираль, помните, да? Вот эта спираль, ну и рисовали ее, как я помню, полковник Шендриков, он нам в Академии рисовал это вот, как яйцо взбивать, знаете, это такая, куда она ведет. Значит, мы говорим, что вот эта матрица, если образ дать, она развивается таким образом, что туда укладывается эта воронку со ступенчатыми краями, вот такими все, да, каждый канат и основанием для следующего служит предыдущий канатик поняли, да? То есть уложился а следующий виток ляжет на следующий. Вот это означает что? Нельзя обогнать меру развития. То есть поспешишь, людей насмешишь поэтому мы вот, это вот как бы простая вещь но мы говорим, вот то что о Рохлине кто-то вопрос задавал. Вот Рохлин он был занаряжен на взятие силы Кремля То есть смести ненавистный режим. Я говорю, Лев и Акравич, войдете вы в Кремль, сметете ненавистный режим, если вам разрешат это сделать, потому что все это отслеживается, вы знаете, да, где автоматы, спецназ, ну, военным людям, ну, это просто смешно. Значит, ну, хорошо, ладно, вы возьмете, говорю, в принципе, можно. Говорю, выйдите вы на Станкинскую башню, и что вы будете говорить людям-то, вот что вы им скажете? Ну, потом, вроде того, что разберемся. Я говорю, а вот потом и будет Гарвардский проект. Потому что вы взяли Кремль, а дальше будет что? Шаймиев в Татарстане скажет, пока в Кремле бардак, мы татары отделяемся. И то же самое скажут. Чувствуете? То есть нельзя обогнать меру развития. И Путин делает исключительно мудро. Он не сделал практически еще ни одной ошибки. Он идет по лезвию бритвы, если хотите. Потому что сорвать страну, это вот так легко говорить, а вперед. А кто хочет умирать здесь присутствующих? А дети? А внуки? Вы представляете, чего, если запустить в России кровавое колесо? Представляете, что будет? А все идеи, они разъединительны. Все, которые, вот кроме нашей, почему партия называется единение. Родина-Мать, где они, твои сыновья? Где заступники богатыри? Неужели лежат на печи, греют спинами кирпичи? Ой, вы странники, люди старые, Ой, вы калики, перехожие, Обладай бы я хоть не силою, Хоть не силою, а силою. Я и сам пошел бы, страннички, заступиться за землю русскую, с черной силой попротивиться. Ни врага, ни себя не жалейте. А сейчас уходите-ка, старые. Не невольте меня убогого, На плохое слово, слово пранное Не гони ты нас, добрый молодец Мы сами уйдем своей волею Только дай нам сперва попить Принеси-ка ты нам ключевой воды Как же вам, старички, несовестно Посылать за водой без многого! Опусти-ка ты ноги резвые со дубовой брусовой лавочки. Вставай. Вставай, молодец. Ну, иди. Иди вперед, по земле матушки. Тут случилось. Чудо чудное Чудо чудное Чудо дивное Приносит Илюшенька Ключевой воды Из с холодного Полную чарочку Ведерную Ну-ка, выпей сам Илья Муромец Илья Муромец Сын Иванович Что ты чувствуешь в себе? Илья Муроми. Я слышу в себе силушку великую, Если было бы во земле кольцо, а другое кольцо в небе синем, ухватил бы кольцо небесное, «И тянул бы к земле небо синее, и спешал бы земных мест. «Вы простите меня, калики-перехожие, люди старые, чудотворные, если дело я сделаю доброе, это вы, а не я его сделаю, вы мои вторые родители». «Вы мне дали второе рождение».